На перекрестии прицела. Выходя на улицу, Петя уже привычно проверил, нет ли на набережной мойки всяких подозрительных людей. Вроде не было. Он зашагал к дворцовой площади и мостам, часто оглядываясь или смотрел в зеркальные стекла витрин, вроде и не обернулся, а видно идут ли за тобой. Никто не шел. Во всю лезли из земли травы во всех парках и полисадниках. Птицы чертили высокое яркое небо. Уже на университетской набережной, близ университета, Пете помахала рукой незнакомая девушка. Незнакомка стояла на самом краю тротуара, призывно махала, мол, подойди. Петя подошёл и улыбнулся. Лицо у девушки вблизи оказалось незнакомое и напряжённое. Петя ничего не понимал. Почему-то ему очень не хотелось подходить к девушке ближе и очень хотелось оглянуться. Он только собирался спросить, зачем его звали, но не успел. Милькнула какая-то тень. Петя был настороже, он повернулся всем телом к движению, и только по этому предназначенное ему шило прошло мимо. В какое-то мгновение Петя тупо смотрел на невыразительное лицо человека, который только случайно его не убил. Этого не может быть. Со мной так не может, не бывает, билось в висках. Парень не повторял удара. Он сунул шило в карман пиджака и опрометью кинулся бежать. Не состоявшийся убийца мгновенно смешался с толпой, Петя тут же потерял его из виду. Да и не узнал бы при встрече. Обернулся, девушки тоже нигде не было. Круто повернувшись ещё раз, Петя направился к университету, благо близко. А вокруг сияло майское утро 1937 года от воплощения Христа сияющие небеса отражались в водах Невы делали их такими же красивыми и яркими перед входом в университет Петя ещё раз обернулся на празднично сияющий мир и будто что-то кольнуло в сердце голос ему всё утро говорил что выходить из дому опасно но Петя и так это знал знал без всякого голоса А теперь, когда он в безопасности, голос явственно сообщал Пете, что не так-то просто будет вернуться из-под сводов университета в этот сияющий мир. Защемило сердце, потому что дом, дед и папа вдруг отодвинулись куда-то. Голос ясно говорил, что дом, Петя, увидит не скоро. Но что теперь-то можно было изменить? Оставалось делать что должно и больше не слушаться голоса. Правда вот перед подворотней Петя тоже голос не послушал. Окончательно запутавшись, Петя тоскливо вздохнул и быстро нырнул в гулкую высокую прохладу. В коридоре встретились Пети девушки с младших курсов, хорошо знавшие Таню. Петя поздоровался, он хотел было передать Тане привет, попросить через подружек, чтобы Анна поддержала за него кулачки. Есть такой смешной обычай: если кто-то сдаёт экзамен, держать стиснутые кулачки и думать про этого сдающего. Тогда он хорошо и быстро сдаст экзамен. Петя вовремя вспомнил, что с Таней они вчера поссорились. Парень вошёл на кафедру, там уже сидел профессор Арнольдов. Как всегда, в чёрной паре, как всегда в очках и как всегда с таким видом, словно живёт тут же на кафедре. Он серьёзно, строго кивнул Пете и помахал рукой. Пошли. Спустились на первый этаж, куда-то свернули. В этом коридоре без окон Петя никогда ещё не был. Тоскливо горели электрические лампочки, до конца не разгоняли вокруг мрака. Коридор кончался дверью, обыкновенной деревянной дверью со стеклом. За дверью была площадка и лестница, внизу снова пошёл коридор. Старые вытертые ковры ловили звук. В конце коридора была опять дверь, но уже без стекла посередине, очень массивная дверь. Возле этой-то двери и остановился профессор Арнольдов. Остановился и встал спиной к стене, пропуская Петю к двери. Не туда? начал было Петя. Арнольдов впервые улыбнулся, очень слабо кончиками губ. Он прижал палец к губам, как на плакате не болтай. Другой махнул рукой в сторону двери. Петя вдруг перехватило горло. Так перехватило только раз за всю его жизнь, когда он уже бросил трепещенную гранату, а надо было выпрыгнуть из окопа, упасть на землю между гусениц танка, упасть, вжаться в землю и дать танку промчаться над собой. Петя был уверен, что сумеет, но он знал и другое: у танкиста свои задачи, он едет сам по себе. Если Петя упадёт неровно, если одежда зацепится за что-то, может случиться всякое. Так вот, и здесь. Петя выпрямился, встретился с глазами профессора. Чёрные умные глаза были серьёзными, строгими и добрыми одновременно. Петя кивнул, улыбнулся. Арнольдов смотрел так же ласково и строго. И тогда Петя толкнул дверь, не поддалась. Парню пришлось силой потянуть дверь на себя, чтобы войти в слабо освещенную комнату. Он плотно прикрыл дверь за собой, как учили. Комната небольшая, квадратная, конечно, без окон. Лампочка под светлым абажуром мягкий и довольно слабый свет. В противоположной стене такая же глухая дверь, в которую Петя вошел. В третьей стене маленькое окошко странной формы, полукруглая, высоко расположено на уровне головы. За окошком стыла чернота. Возле четвёртой стены диван без спинки, с зелёной бархатной обивкой, обивка потёртая, как и ковёр на полу. Петя знал, как должен вести себя в этой комнате. Он сел на диван, инстинктивно стараясь не производить лишнего шума. Сел. Ковёр непривзойденно гасил звуки. Царила глухая тишина, какую ни просто нарушить. Петя знал, что начинать говорить всё-таки надо, и он нарушил тишину, произнёс по-тибетски вполголоса: "Здравствуй, старик". Его голос прозвучал странно, надтреснуто. Петя сам бы не поверил такому неуверенному голосу, но прозвучал громко. В комнате редкая акустика. "С чего ты взял, будь ты я, старик?" отозвались через чёрное окошко. потому что ты почтенный старый, наимудрейший, ты могуч, от тебя зависит, поверят мне или нет. Но почему наимудрейший? Тогда вождь, голос старый, надтреснутый, злобный. У меня нет вождей, я не из племени голоков, почтительно продолжил Петя по-тибетски. Мне не нравится страна голоков, там сплошные камни и лёд, а я люблю тёплые долины. Я живу в городе Дженцо. Ты не можешь жить в городе Ценцо. Такого города не существует? Он существует, старик. Если пойти от города Шицзе вверх по реке Тонг, через 3 дня ты придёшь в город Дженцо. Я чуй из города Дженцо. И что я увижу по пути? Где я там буду ночевать? Первый день ты будешь идти широкой долиной всё время вверх. Ты будешь видеть везде дома, обработанные поля и абрикосовые рощи. Только к концу дня станет меньше абрикосовых рощ, а поля будут уже не везде. Петя хорошо помнил фотографии. На всех них на фоне бешеном чаше сиреки были отдельные домики, редкие стебли на заваленных камнями полях, а выше на неимоверную высоту шли скалистые обрывы, постепенно переходящие в вершины. И это ведь ещё одно из самых благодатных местечек Тибета. А где ты будешь ночевать? Мы с отцом останавливались у крестьян. Там всякий даст пристанище путнику. Как звали крестьян? Странный голос, громкий, но как будто человек шепчет. Громкий шелестящий шёпот, как и не голос человека, голос лишённый всяческих красок. Страшный голос. Мы всегда жили у старого пурчена. У него жена шить и дочка тречам пурчен варил много пива тебе не повезло шпион я хорошо знаю пурчена он никогда не варил пиво так и знай ты мог знать одного пурчена я знал другого пурчен с реки тонг всегда варил пиво отец любил у него останавливаться интересно если самому пурчену показать этот диалог что он скажет Петя знал, что у Пурчена одно ухо длиннее другого, но понятия не имел, есть ли у него чувство юмора. На дальнейшая зарубка. Если уж заниматься такими шпёнскими делами, делать себе легенду, всегда надо узнавать побольше и про характер человека. Где располагался его дом? Дом Пурчена лежал на острове, маленький остров между двух окатанных глыб камня, и на нём сразу дом, стена почти поднимается из воды. А как вы залезли в этот дом? Пурчен опускал нам бревно, и мы поднимались по бревну, врёжь. Ты всё забыл. Со стен в Тибете спускают лестницу. Ха, ты сам всё забыл, наимудрейший. В Тибете нет лестниц, там вместо лестниц делают насечки на брёвнах, по этим насечкам поднимаются. Пети показалось, что так продолжалось очень долго. Старик в своей каморке сыпал вопросами. Если ты встанешь возле дома лицом к речке, что ты увидишь? И что делал твой отец в этом городе? Как зовут главного святого города Дженцо? Где расположен его главный храм? Петя вспотел от напряжения, от спёртого воздуха этой комнаты. Между лопатками потекла струйка. Одно хорошо, Он знал все ответы на вопросы, он отвечал, он всё знал. И вдруг: "Ха! Ты всё равно никакой не тибетец. Ты житель России, вот ты кто. У тебя акцент. Ты не умеешь говорить, как тибетец". "Я говорю лучше тебя", настаивал Петя. "Я даже знаю стихи по-тибетски. Хочешь, я тебе их прочитаю. Ты не сдашь экзамен". ликовали, захлёбывались за стенкой. Ты европеец, ты провалился, парень, ты подставился. Петя невольно вскочил. Этот полукрик-полушёпот мёртвый голос из отверстия в стене заставил его сделать шаг. И тут же парень отшатнулся назад. Он чуть не подошёл к окошку, разделявшему его и тибетца. Если бы он подошёл, сидящий там мог бы увидеть его лицо. Он сразу понял бы, никакой он не чуй из Джецо. Он знал бы, кто из его собеседников европеец. А нужно, чтобы за стеной человек считал его настоящим чуем из Тибета. Зря ты орёшь на меня, старик. Я чуй. Чуй, и мне было приятно говорить с тобою про мою родину на своём языке. За стеной молчали. Кажется, Петя слышал сорванное дыхание, но, может быть, ему только показалось. До свидания, старик. Мы ещё встретимся. Молчание. Тогда Петя толкнул дверь и опять оказался в коридоре. Ему говорили не меньше 20-30 фраз. Он сказал намного больше, уже хватит. Он пошёл по тому же коридору, где проходил минут 20 назад. Дверь на лестничную площадку заперта. Плеснулась мутная тёмная паника, пока Петя не вспомнил: вот она, чёрная кнопка. Он нажал кнопку и стал ждать. Было неуютно в этом мертвом, молчащем коридоре, где ковер погашал звуки шагов. Хорошо, скоро пришел незнакомый Пете человек, атамкнул дверь. Человек привел Петю на очень привычное место, на кафедру. Тут все было простое и понятное: книги в шкафах, столы и стулья, исписанные листы на столах. Привычный, понятный ему мир. После полутора суток сплошного сюрреализма это было особенно приятно. Что? Ах, да. Какой он невежливый. Эта Мария Ивановна предлагает ему напиться чаю. Петя мотает головой, пить не хочется, и вообще ничего не хочется, он совершенно выжат, как лимон. По коридору бегали, смеялись какая-то лекомысленная молодёжь, заглядывала на кафедру. Петя едва не проворонил шаркающий звук шагов профессора. Зашёл Арнольдов с широкой довольной улыбкой. Если бы ничего и не сказал, Пете всё равно бы стало ясно от этой довольной улыбки. Пётр Сакович, вы сдали экзамен, поздравляю. Спасибо, спасибо, профессор. Мария Иванна, а вы нам не сделаете чаю? Мария Ивановна тоже улыбалась, довольно и немножко гордо, словно это она сдала экзамену. Теперь хотите чаю? Теперь хочу. Арнольдов легко весело рассказывал, что испытатель назвал европейцем второго из четырёх. Петя был третьим. Значит, его испытатель считал настоящим тибетцем чуем. Или считал меня не таким подозрительным, как второй? В любом случае экзамен вы сдали. Поздравляю. Теперь вы возьмёте меня лаборантом. Петя ляпнул и испугался. Очень уж нахально получалось. Не возьму, помотал головой Арнольдов. Я вас возьму сразу ассистентом. У Пети даже стало тепло в животе от удовольствия. Вы ведь знаете, Арнольдов замешкался. Вы ведь знаете, что нужен человек действительно. Петрова недавно забрали. Кто думал за длинный язык, кто полагал за низкопоклонство перед старой буржуазной интеллигенцией, точно никто ничего не знал, и вообще говорить на эту тему считалось глубоко неприличным. И вообще поминать врагов народа было совершенно неприлично, тот-то -то Арнольдов и замешкался. И я знаю, легко сказал Петя, благодарный Арнольдов кивнул. Опять говорили о приятном, понятном, о подготовке ассистентов, о том, что прикомандированные из республик не знают русского языка, а надо их как-то учить. Что надо будет Петя съездить в Улан-Удэ в Монголию, попрактиковаться в бурятском языке, да и вообще узнать страну, народ. Было ещё совсем рано. Настенные часы показывали 12. Когда-то в это время на Петропавловской крепости стреляла пушка. сказала Мария Ивановна, проследив Петин взгляд. Пушку потом отменили. Петя невнятно промычал. Неосторожное замечание про пушку можно было понять и так, что Мария Ивановна осуждает, что коммунисты отменили старый обычай стрелять из пушки в 12 часов дня, но с другой стороны, её слова признак доверия. Петя охотно позвонил бы, сказал своим, что сдал экзамен, всё в порядке. Но отец сейчас на заводе, его нельзя отрывать, а деду позвонить никак нельзя, дома у них нет телефона. Он пойдёт домой и там будет встречать папу, когда папа вернётся с работы, а потом зайдёт к соседям и позвонит от них наконец Тане. Потому что хотя она всё время ссорится с Петей, он будет к девушке великодушен, он поведёт её гулять и в Эрмитаж. Бежать? Но зачем бежать, если его берут на кафедру? Да вот кто убегает от органов и прячется в Белоруссии, вполне могут на кафедре и не оставить. Он же ничего не сделал плохого, его хотят убить, но Петя же ни в чём не виноват. Завтра же зайдите на кафедру Пётр Исаакович. Надо вам входить в курс новых дел. Петя Кац сдал важный экзамен и совсем было собрался остаться на кафедре тибетского языка и странноведения, как и многие люди до него. Петя совершенно забыл мудрую поговорку: если хочешь насмешить бога, расскажи ему о своих планах. Ну и другую поговорку он не принял всерьёз: не убил плохого человека. Первый плохой человек. Не успев выйти с кафедры, Петя встретил начальника первого отдела Пеликанова. Пеликанов словно бы ждал Петю, а может и правда поджидал. Когда речь идёт о Пеликанове, никогда ничего нельзя знать. У Пеликанова высокий жёлтый череп и лицо, покрытое морщинами. Пеликанов, когда пишет, держит голову низко, и кажется, у него морщины даже на макушке. Или там и правда есть морщины. Забытое племя пилугбаков верило, что плохих людей надо убивать. Если их все время убивать, то мир постепенно станет лучше без их злой воли и злых дел. Благодари Богов, если ты встретишь только одного плохого человека за все утро, гласила печальная мудрость забытого племени. Если ты встретил плохого человека, убей его, продолжала другая. Мрачная мудрость не спасла племя, давно перебитое тибетцами. От пыльной мудрости веяло скукой и жестокостью. Первый отделец улыбался. Это была скверная улыбка. Пойдёмте со мной, Пётр Исаакович. До сих пор глава первого отдела никогда не говорил с Петей, даже как бы его не замечал, проходил и смотрел куда-то в бок. А вот теперь он смотрел и улыбался. Что ему нужно от Пети? Петя вошёл в первый отдел. В первый отдел разгораживала стойка, и посетители должны были стоять перед ней. По другую сторону стойки, под портретом Сталина, сидел неприметный человек, курил и писал. При виде вошедших он сделал вдруг понимающее лицо, потушил папиросу и вышел. Петя видел, что вставая, человек сунул в карман кителя револьвер. А на место этого человека сел первоотделец пеликанов. Он зашёл за стойку и сел. Теперь Петя стоял в первом отделе перед стойкой, а начальник первого отдела Пеликанов сидел позади стойки и писал. Петя знал, что Пеликанов очень плохой человек, но убивать его совсем не хотелось, было скучно. Первый отделец все писал и писал. Рассказывайте, гавкнул Пеликанов. О чем? Все сначала. Петя едва поймал смешок. Второй раз за сутки с ним говорили именно так. Про детство надо. Сначала родился я в Севастополе в 1915 в семье ремесленника Исаака Иосифовича Каца. В Ленинграде живу с 1920 -го года, когда сюда приехал папа. Имя, отчество, фамилия отца Кац Исаак Иосифович, из мещан 1880 -го года рождения. Чем занимался отец до 17 -го года? Работал на винокурном производстве. Понятно, народ спаивал. Спокойно, на органы нельзя сердиться. Отец научился производить разные спирты. Теперь он работает на заводе. В каких партиях отец состоял? Ни в каких, кроме партии большевиков. Братья отца, сёстры, родители. Отец единственный ребёнок у деда. Близких родственников у нас нет. Почему вы не пошли в инженеры, как отец? Мне нравились восточные языки и вообще языки, Петя подумал и пафосно добавил специально для первого отдельца. Я считал, что принесу больше пользы родине и партии, если изучу много языков. Пеликанов раздражённо дёрнул плечом. И много языков вы изучили: тибетский, монгольский, китайский хуже из европейских, немецкий, английский хуже. Вы, я вижу, Ворошиловский стрелок Петя невольно покосился на отворот своего пиджака, на нем красовался значок. Только пожал плечами. Да. Хоть знаете, откуда пошел значок Ворошиловский стрелок? Задавая этот вопрос, Пеликанов ухмыльнулся особенно гадосно. Климент Ефремович Ворошилов был на зачетных командирочных стрельбах летом 1932 года. Стрелки после стрельбы выстрелились у своих мишеней, они докладывали наркому свои результаты. А у одной совершенно чистой мишени командир посетовал у него плохой револьвер. Тогда Климент Ефремович взял у этого командира оружие и сам отошел на рубеж для стрельбы. Семью выстрелами из плохого револьвера он выбил пятьдесят девять очков. Тогда Климент Ефремович вернул командиру оружие со словами: нет плохого оружия, есть плохие стрелки. После этого началось все народное движение за всеобщую стрелковую грамотность. Историю эту вы знаете. А никогда не думали, что она бросает тень на качество командира Красной Армии. Неужели у этого командира мишень была совершенно чистая? Вы повторяете клевету. Рассказ об этом случае был напечатан в окружной газете, а потом во все союзные газетах. Враги есть везде, товарищ Катц. Везде и в том числе и в газетах. И всех их мы выведем на чистую воду. Имейте это в виду. Пеликанов ткнул в Петю папиросой. А вы до сих пор ни одного врага народа не вывели на чистую воду. Почему? Ну, я не имел дела с врагами, не доводилось. Врёте. Вы начинали учиться у Букреева. Его взяли как врага народа, создателя контрреволюционного центра. На него написали сообщения другие товарищи, а вы не писали сообщений. Почему вы не сотрудничали с органами? А сабист откинулся на спинку стула, жадно затянулся папиросой, спокойно, только спокойно, как бы не колотилось в груди сердце. А меня никто не спрашивал и не звал сотрудничать с органами. Может быть, я бы и пошел? Ждете особого приглашения? Прищурился Пеликанов. Или еще считаете себя комсомольцем? Ну, ну. Вот другие не ждут ничего, когда надо помочь органам. Многие ваши товарищи по группе, по курсу, многие заходят ко мне. Это вас я вижу в первый раз в этой комнате. Пеликанов говорил, и рожа у него делалась совершенно торжествующей. Он чуть ли не кричал: "Попался гад!" Я проявлял бдительность вместе со всеми, как все. Нет, затряс головой пеликанов. Опять зажёг новую папиросу. Нет, в изучении языков вы проявили активность намного большую, чем остальные ваши соученики. Вот вас и ваши ассистенты берут. Всех не берут, а вас берут. А вот в помощи органам вы проявили намного меньшую активность, чем все. Совершенно неизвестно ещё, достоин ли вы занять должность ассистента на кафедре, будете ли вы хорошим советским специалистом. Пеликанов подчеркнул именно слово советским. В комнатки повисло молчание. Петя, сухо во рту, колотится сердце, начал было бормотать, что он успешно поможет, он ещё докажет, а Пеликанов уже спрашивал про другое. А почему вы, товарищ Кац, ничего не рассказываете, как вы мешали переизбранию секретаря комсомола вашего курса, товарища Чебрикова? Петя сам понимал, как хрипло звучит его голос. Я не мешал. Меня друзья попросили помочь собрать Колю, Колю Севастьянова, товарищи. Кто именно? Когда? И о чём просил? Мы собирались у Васи, собирались и решили поддержать Колю. Нам Коля больше нравится всем. Собрались? Кто? Сам Николай Севастьянов там был? Коли не было. Был Вася Нефёдов, Алёша Дорофеев, Саша Олегшин, Мила Сотникова. И все были за избрание Коли против мнения партийных товарищей? Все. Поэтому я выступал. Ну вот теперь вы молодец, товарищ Кац, а то все думают, как это избрали не того секретаря, которого выбрали старшие опытные товарищи. А тут выходит целый заговор. Вон сколько народу собралось, и никто не посоветовался. Пеликанов назидательно поднял прокуренный палец. Заметьте, никто, ни один человек в этой комнате не посоветовался со старшими товарищами, и с компетентными органами тоже никто не посоветовался. Мы думали сами, разве мы сами не можем? Мы ничего плохого не хотели. По лицу Пеликанова разлилось выражение прямо-таки сусальной святости. Неужели вы будете рассказывать сказки, что в этой компании не велись антисоветские разговоры? Нет, конечно. А вот у меня другие сведения. Пеликанов сунул очередной бычок в уже полную с краями пепельницу, торжествующе ткнул в сторону Пети новой еще не зажженной папиросой. И если верить этим сведениям, вы очень даже участвовали в этих разговорах, товарищ Катз. Так он же просто играет со мной, скотина, вспыхнуло вдруг в голове Пети. И усмехнувшись почти нахально, Петя бросает: "А я вот антисоветских разговоров не припомню. У нас компания нормальных советских людей". С четверть минуты Пеликанов изучал Петю, склонив к плечу голову. Неужели так удобно, думал Петя. "Пётр Исаакович, товарищ Кац". А ведь вы неправильно понимаете и политику партии вы неправильно понимаете, и их своих товарищей тоже. Думаете, на вас сигналов не было? Были? Рявкнул вдруг в полный голос Пеликанов и рванул кулаком по столу. Были на вас сигналы от Василия Нефёдова? Были. От Александра Алёшкина? Были. С этими словами Пеликанов бросал на стол перед собой какие-то бумаги, отпечатанные на машинке. И обратите внимание, органы до сих пор не применяли никаких мер. А почему? Почему, а? Вы не задумывались, товарищ Кац? Петя пожал плечами. Он сам знал, что вид у него самый жалкий. Да потому что органы вам верят, всё ещё верят, а вот вы, я вижу, совершенно не верите органам. Яхвой, яхвой, яхвой. подумал Петя в точности как дедушка вот сейчас он и начнёт разговор о том самом проклятом нападении но пеликанов заговорил о другом он сделал эффектную паузу опять раскурил папиросу я верю верю органам жалко писнул Петя но ваши друзья пишут о вас а вы ничего нам не пишете поставьте себя на наше место и сделайте выводы пеликанов замолчал Занялся какими-то бумагами, сидел, ковырялся, писал. Да и что ему? Он-то наверняка выйдет из этой комнаты, а Петя? То есть выйдет, конечно, но куда? Нахлынул душный ужас. С потной шеи и затылком, со струйками пота вдоль позвоночника и помутнением сознания, с идиотской жалостью к себе. Мало того, что его сейчас заберут, где-то ведь есть ещё и Ченяни. Как только его заберут, им займется еще и Чиниани. Я напишу все, что вы скажете. Петя сам не узнавал своего голоса в раздавшемся здесь сиплым карканье. Пеликанов вскинул голову. Я ничего вам не собираюсь говорить. Если вы что-то напишете, то только то, что сами считаете нужным. Бумага. Вот, берите сколько нужно и чернила. Да сядьте, сядьте вот тут за стойку, тут будет удобно писать. Петя. Как сам нам было потянул на себя дверцу, вошёл. Теперь Петя сидел перед стопкой бумаги, совершенно не зная, что писать. Антисоветские разговоры? Но ведь и правда, никто не вёл этих самых антисоветских. Никому это не было нужно подставить, но кого? Мальчик с хорошим воображением и гибкой психикой, Петя представлял себе, что обвинил Васю в попытке застрелить Кирова. Нет, это полная глупость. А Вася оправдывал убить Скирова. И вот, Васю забирают, Вася в органах с недоумением рассказывает, что это всё Петя придумал, а остальные ребята с той вечеринки они дружно пожимают плечами и подтверждают слова Васи и смотрят на него, Петю. Петёв вспотел ещё сильнее, живо представляя эти взгляды. Пока Петя думал, с занесённого было пера упала капля, как раз туда, где должны были появиться очертания преступных речей, и зазвонил телефон. Что удивило Петю Пеликанов говорил о Пете совершенно открыто. Да? Сидит у меня, всё в порядке. Думаю, проблем не будет. Нужна будет группа, я скажу. Это он про меня говорит? С ужасом выдохнул Петя, буквально плавая в собственном поту. Будет надо вызовет целую группу. пот тёк по позвоночнику, по животу, пот пахнул не как обычно, а неприятно, как-то обречённо, кисло. На собственном опыте Петя познавал, что такой ледяной пот и как пахнет смертельный ужас. "Я выйду ненадолго", самым светским образом сообщил Пеликанов. "А вы пока подумайте ещё". Он аккуратно запер бумаги в сейф, также аккуратно запер Петю и ушёл с самым непроницаемым лицом. Опятя стал читать стихи, аккуратно пришпиленная кнопкой к стене. Перед самым стихотворением сообщалось, что 1 мая не только великий пролетарский праздник, но и день рождения несгибаемого борца с троцкистско-бухаринско-зиновьевскими выродками, верного сталинца Николая Ивановича Ежова. Сверкание молнии ты стал нам знаком, Ежов зоркоглазый и умный нарком. Великого Ленина мудрое слово растило для битвы героя Ежова великого Сталина пламенный зов услышал всем сердцем всей кровью Ежов когда засияли октябрьские зори дворец штурмовал он с отвагой во взоре сверкая булатом он смело ведёт в атаке одетый в шинели народ он бьётся учась у великих батыров таких как Серго Ворошилов и Киров С бойцами он ласков, с врагами суров, в боях закалённый отважный Ежов. Когда над степями поднялся восход и плечи расправил казахский народ, когда чибаны против баев восстали, прислали Ежова нам Ленин и Сталин. Приехал Ежов и развеял туман, на битву за счастье поднял Казахстан. И вторит народ, собираясь вокруг: "Привет тебе, Сталину, преданный друг!" А враг насторожен, озлоблен и люд. Прислушайся, ночью злодеи ползут, ползут по врагам, несут изуверы, наганны и бомбы, бациллы холеры. Но ты их встречаешь селён и суров, испытанный в пламени битвы ежёв. Враги нашей жизни, враги миллионов, ползли к нам троцкистские банды шпионов, бухаринцы, хитрые змеи болот, националистов озлобленный сброд. Они ликовали, неся нам оковы, но звери попались в капкан Ежова, великого Сталина преданный друг. Ежов разорвал их предательский круг. Раскрыта змеинная вражья порода глазами Ежова, глазами народа. Всех змей ядовитых Ежов подстерёг и выкурил гадов из нор и берлог. Разгромлена вся скорпионья порода руками Ежова, руками народа, и Ленина орден горящий огнем был дан тебе, сталинский верный нарком. Ты меч обнаженный спокойно и грозно, огонь опаливший змеиные гнезда, ты пуля для всех скорпионов и змей, ты око страны, что алмазы есть ней. Седой литопись свидетель эпохи, вбирающий в все ликования и вздохи, 100 лет доживающий древний джамбул, услышал в степи нарастающий гул. Миллионогласное звонкое слово летит от народа к батыру Ежову: "Спасибо, Ежов, что тревогу будья, стоишь ты на страже страны и вождя. Это же мы, ядовитые змеи и скорпионья порода". Задыхался от ужаса Петя. Это же нас выкуривает пеликанов. Мы звери, которые попали в его капканы. Полной дурастью оказывалось всё, что Петя пытался писать. Он напишет, припишет друзьям антисоветские речи, а потом их также посадят, скажут каждому, что другие уже донесли, и они тоже напишут, какие антисоветские речи вёл Петя. Всех их посадят как врагов народа, а пеликанов перевыполнит план по арестам. Позже Петя даже немного гордился, что так ничего и не написал, хотя понимал, гордиться не чем. Просто Пеликанов большой дурак. Тогда же Пеликанов вернулся не скоро, довольный и сытый. Аккуратно, деловито отомкнул сейф, также деловито выдернул у Пети единственный почти чистый лист бумаги. Не написали? Так я и думал. Скрываете своих соратников похвално, очень по белогвардейски. К тому же, осмелюсь напомнить, ухаживание за дочерью сомнительного специалиста было дело или осмелитесь отрицать? Профессор Бурундуков не враг народа, пока не выведен на чистую воду, так точнее. Ещё точнее, пока что профессор Бурдуков ничего не сделал, но мы к нему очень присматриваемся, очень. А вы ухлёстываете за его дочкой. Подобное, как я понимаю, к подобному тянется. Я не отрицаю, что ухаживаю за Татьяной, но Бурдуков вовсе не враг. Не отрицаете. Это хорошо. Хотя здесь правду сказали. Похвально с Только в Ражеское кубло всё же на вашем курсе есть. И вам это кубло распрекрасно известно. И в другом месте тоже ошибочка вышла. Продолжаете утверждать, что вы Кац? Пётр Исаакович Кац? Да, конечно, утверждаю, это я. А вот и нет, обрадовался Пеликанов. Вот и нет. Вы вовсе даже и не сын гражданина Каца. Вы ошибаетесь, я сын. Да помолчите вы. Пеликанов даже повысил голос, ладонью хлопнул по столу. "Органы знают". Петя дико смотрел на Пеликанова. Тот даже ухмылялся, эдак злобно и вместе с тем победно. "Вот я знаю, а ты вовсе и не знаешь. Никакой вы не сын Исаака Иосифовича Каца", напряжённо, с ударением произнёс Пеликанов, внимательно глядя на Петю. И вот как раз это обстоятельство вы совершенно напрасно скрыли от органов. Незнакомец Нельзя сказать, что Пете захотелось убить Пеликанова. Захотелось со всего размаха двинуть ему, как говорили в школе, с разворота в глаз или пнуть в бок целя носком сапога в печонку. Давно хотелось, но тут захотелось так сильно, что даже стало трудно с собой справиться. Так они с Пеликановым и мерили друг друга взглядом, когда вдруг открылась дверь, обычнейшая дверь позади Пеликанова, дверь в другую комнату первого отдела, где хранятся всякие важные документы. Петя как-то и не думал, что кто-то может сидеть в комнате, пока он беседует с Пеликановым. Но вот дверь открылась и вышел из двери такой незаметный, неприметный человек лет тридцати пяти-сорока, очень обычный человек с очень обычным, не выразительным лицом. Петя не уверен, что смог бы узнать на улице этого неприметного человека. Много таких пролетарских лиц, лиц умных деревенских мужиков, попадается на улицах, в магазинах, пивнушках, трамваях, словом, решительно везде. А вместе с тем незнакомец Петя понравился. Чувствовался в нем ум и чувствовалась в нем сила. Сила была в жилистой фигуре, крупных хвостях рук с набрякшими венами, в энергичной старожилской походке. Человек двигался, стоял, прислонявшись к косяку двери, даже разминал папиросу, как сильный, опасный зверь. В нём неизвестно почему-то очень угадывалось, особенно быть смертельно опасным. С первого взгляда Петя напоминал он ягуара. Почему ягуара? Непонятно. Наверное, потому что Петя знал, леопард самый мелкий из крупных хищных кошек, а этот стоящий человек никак не мог быть самым мелким. Как-то с ним это совсем не сочеталось. Человек улыбался Пете не широко, одним уголком рта но улыбался. Вид у человека был такой, словно Петя ему тоже нравился. При появлении человека Пеликанов вскочил, уронив что-то со стола, вытянулся по стойке смирно. Погуляйте пока, небрежно бросил человек. Пеликанов даже засыпал от спешки, выматываясь из кабинета. Прочем, мы тоже уйдем. сообщил незнакомец Пете Кацу. И скажи-ка, а не пора тебе обедать? Ещё не знаю, разлепил губы Петя. Вы кто? Зави меня, товарищ Васильев. Ладно? А обедать нам и правда пора. Пошли, Петя, пора поговорить с тобой серьёзно. После всех событий и чудес последних дней Петю трудно было удивить. Тем более товарищ Васильев внешне был приятнее даже Арнольдова, не говоря о Пеликанове. милицейском следователе и Ченяне. Не говоря о том, что речь вёл приятнее и тембр голоса у него был нормальный мужской, а не визгливый мявк как у пиликанова. Но куда он ухитрился угодить? Чего от него нужно всем этим людям, Петя никак не мог понять. Давай, товарищ Кац, сядем вот тут. Из тесной комнатки первого отдела вела дверь в другую комнату побольше, со шкафами и большим кожаным диваном. Здесь тоже висел портрет Сталина и плакат, изображавший мордатого парня с безумным выражением лица. Парень прижимал к груди красную книжечку и возводил очи в горе. Под изображением помещены были вирши такого содержания: кто бед и тревог не боится, кто сердцем дорогу нашел, кто к нашей победе стремится, такие идут в Камсамол. Еще в этой комнатке стоял небольшой удобный столик. За этот стол то... Присел Петя, подчиняясь руководящему жесту товарища Васильева. Васильев что-то приказал по телефону, сел напротив. Скажи правду, товарищ Кац. Боишься меня? Не боюсь. Мне просто непонятно, зачем всё. Петя немного приврал. Он чувствовал, что товарищ Васильев чем-то отличается от всех петеных знакомых. Петя не боялся. Голос не заставлял насторожиться насчёт Васильева, но что Васильев отличался, это точно. Зачем ты нам Объясню. А меня не боишься ты напрасно. Постепенно поймешь почему. А пеликанова боишься? Опасаюсь. И зря. Пеликанов так мелкое гнедо. Он не сам по себе так не думает, ему велели тебя прихватить. Чиняни. А что? Для пеликанова даже Чиняни царь и бог. Чиняни тебе не верит, потому что не знает ничего, а я знаю и я тебе верю. Трудно описать, каких размеров камень упал с петиной головы. из органов верят ему. Вы знаете, как я попал в историю? Знаю. И в какую историю ты попал, знаю, и почему попал, тоже знаю, и те, кто тебя убить хотел, знаю. Они и правда, германцы. Меня ещё два раза пытались убить. Раз шли за мной, следили, а сегодня утром пытались ткнуть шилом. Рассказывай. Петя рассказал о всех подробностях. Васильев задавал короткие вопросы, например, А сколько метров было до следившего за ним человека, когда он заметил Петю и побежал? А девушка о убочены, она была светлая или тёмненькая? Сколько ей может быть лет? Петя честно старался отвечать и закончил вопросом: зачем же все-таки им меня убивать, если они и правда из германской разведки? Это я тебе расскажу. Будь готов, тебя еще много раз будут пытаться убить. Или пока мы свои цели не достигнем, или они. А почему Ченяни мне не верит? Потому что у него нет информации. Будь я на его месте, ты для меня был бы самый подозрительный тип. Если и такие люди, как разведка, убивают кого-то посреди Ленинграда, они многим рискуют. Если решились, значит, есть на то веские причины. Но вы верите? Верю. Потому что у меня информация есть. А теперь давай про тебя, товарищ Кац. Если ты, Петя, меня не устроишь, я тебя, конечно, отдам Пеликанову. Даже не специально отдам, а просто отступлюсь и разбирайтесь сами. Тогда придётся тебе его бояться. Но вообще-то Пеликанов по тому и злобствует, что ты его и умнее, и сильнее. Если будешь слушать меня и учиться, многого сможешь достигнуть. Знаешь, в чём Пеликанов всё-таки прав? В чём же? А в том, что Исаак Кац твой приёмный отец. Ты вообще самое раннее, помнишь? Самое раннее? Да, ты себя, скажем, четырёхлетнего помнишь? Нет. Вот видишь? Человек должен себя в 4 года помнить, а ты не помнишь. Значит, есть на то причины. А пятилетнего себя помнишь? Пожалуй, но не себя помню, а деда. Глядя на деда, я впервые захотел знать иностранные языки. Как так? Дед молился на древнееврейском. У него был полосатый талис. Это такой молитвенный платок. Я знаю, что такое талис. Так вот, на дедушке талис, и он говорит на непонятном никому языке. Мне было так интересно, что даже в животе сделалось холодно. Я потом деда спрашивал, он учил. Но древнееврейского всё-таки ты толком не знаешь. Несколько десятков слов понимаю молитвы. Ещё что помнишь? Из 5 лет, как собираем грибы? Дед палкой отодвигает траву, а я рву и складываю грибы в корзинку. Крым, помнишь? Нет, Крым не помню. Разве море? Море немного помню, я там купался, потому, наверное, запомнил. Помнишь, как сидел в море? Ну да. Вокруг оно колыхается, поднимается и сразу вниз, а я его ладошкой мерить пытался. А кто тебя ждал на берегу? Не помню. Я помню только море. А отца в Крыму помнишь? Отца не помню. А не можешь ты помнить отца в Крыму? Веска сообщил ему Василиев. Хорошо, что не врешь. Почему не могу? А потому, также Веска произнес в этом месте Василиев, что с этим человеком, со своим будущим отцом ты и познакомился в Крыму, но вы сразу оттуда уехали. Вспомни, когда ты первый раз увидел отца? Это было все в Стополе. Петя напряг память. Что-то было в этой истории, что-то важное, но очень страшное, очень. Такое страшное, такое жутью пахнувшее, что Петя даже благодарен был своему мозгу, не вспомнившему этого ужаса. Хотел вспомнить, но был рад, что забыл. Какой-то кошмар жил позади, и пусть бы он, как думал Петя, там бы навсегда и оставался. Петя помотал головой с жалобкой улыбкой. Если Васильев и был разочарован, он очень умело это скрыл. Знаешь, в чём преимущество органов? Есть такая английская поговорка называть кошку кошкой. Не слыхал? Нет. А жаль. С этой поговоркой познакомишься, тебе ещё придётся. Интеллигенция она выдумывает и сама своих выдумок боится. Вроде пока о чём-то не скажешь, чего ты и не существует. Дикари вот боятся называть медведя, а то заговоришь про него и он придёт. А у нас бояться нельзя. У нас называют вещи своими именами. Например, что твой отец вовсе и не отец. А кто мой отец, пока ты знать этого не заслужил, развёл руками Васильев. Дальше, посмотрю на твоё поведение, товарищ Кац. Вошёл парень в форме НКВД, вскинул ладонь под козырёк. Вольно Неси еду, парень, и шансу инструмент. Извините. Ну, чем копают в тарелках вилки, ложки. Тот же парень и ещё один внесли поднос с едой, расставляли на столе судки, тарелки. От них сильно запахло по всей комнате. Петя невольно сглотнул слюну. Время-то бежало к 4:00 пополудни, и это было не просто что-то, лишь бы что-нибудь перекусить, не обед из университетской столовой. настоящий ресторанный обед с жирным наваристым борщом, толстым бифштексом с полторелки сыром, буяниной и оливками. Отдельно подали тарелку с фруктами. Петя первый раз в жизни видел такую сервировку, а парни расставили будто все это обычное дело, отказирали и пропали. Ты водку пьешь? Есть немного, а много я тебе и не дам. Сегодня нам еще работать и работать, Петр. Васильев ловко разлил водку по рюмкам. Ну, за встречу, за то, что ты ко мне попал. Водка на голодный желудок сразу ударила в мозг. Стали ватными ноги, появился лёгкий звон в ушах. Все предметы и Васильев тоже как бы отодвинулись и в то же время стали более объёмными, красочными, интересными. Петя расчувствовался. А ещё за то хочу выпить, что вы мне верите. А вот Васильев не расчувствовался. Ты больше сметаны в борщ клади, не экономь. Времени у нас мало, можно сказать, совсем нет. Так что ты лучше пока кушаешь, расскажи мне, что ты знаешь про Шамбалу. Петя чуть не подавился коркой. Про Шамбалу? О чего ты так вскинулся? Выполняй приказ, излагай. Не иначе предала Пети храбрости водка. Товарищ Васильев, а почему вы приказываете? Я зачислен в ваш отряд. под острым взглядом быстрых смородиновых глазок Петя смешался, но всё же закончил. Я ведь просто не понимаю, что происходит. Может, вы мне объясните? Васильев задумчиво положил кусок буженины на хлеб. Чёрт, вот судьбы мира решаю, а толком не знаю до сих пор, рукой или вилкой надо брать вот эту колбасу. А ты знаешь? Петя ошарашенно помахал головой. А надо знать. Тебе узнать придется, если вернемся. Значит так, давай сейчас про шамбалу, это главное, а потом я тебе и объясню, кто ты, куда призван и почему. Договорились? Петя смотрелся в глаза Василиева, пытаясь понять этого человека. Ничего он не увидел в этих глазах, ни про Василиева, ни про себя, ни про свою с Василиевым судьбу. Тёмные, как чёрная смородина, глаза Васильева отражали ум, решительность и жестокость. Да, этот человек чем-то отличался от всех виденных Петей людей. Петя подумал, что лучше всегда быть на стороне человека с такими глазами и что его вредно сердить. Договорились. Первоначально Шам была это мифическая страна, что-то вроде страны блаженных, где она находится в древности указывали в разных местах. Чаще всего считают, что когда-то так называли страну мертвых. По представлениям первобытных народов в страну мертвых можно прийти или приехать так же, как в любую другую страну. Потом появилось представление, что в страну мертвых так просто не ходят, чтобы туда попасть нужно совершить сложные ритуалы, а находится она не на земле. А о Шамбле продолжали рассказывать как о стране, где живут великие мудрецы. В индуистской Махабхарате рассказывается, что в Шамбале родился одно из воплощений бога Вишну. К удивлению Пети, Василий вслушал очень внимательно, даже начал медленнее жевать. Первые упоминания о Шамбале встречаются в тексте Калачакра-тантры. Мистики на востоке считают, что буддийский святой Атиша или Адиша принёс Калачакру прямо из Шамбалы в 1027 году. А на самом деле, как было? Точно этого никто не знает, но тексты известны с XI века. У нас тогда правил Ярослав Мудрый. Всё правильно? Да. Рассказывают, что Колачакра сохранилась со времён Будды Гаутамы с VI века до нашей эры. У нас тогда ничего не было, потому что не было ещё России. А что было? Была Древняя Греция, Афины и Спарта. В Афинах в это время устанавливалась демократия, а персидские цари собирали завоевать Грецию. Или чуть позже. Да, точно. По легенде Будда жил ещё до первой греко-персидской войны, примерно с 563 по 483 год до нашей эры. А первая греко-персидская война началась в 499 году до нашей эры. Будда тогда уже был стар. Значит, наука Будду признаёт Не все его признают, но многие считают, что Будда Гаутама жил на свете, что это сын правителя королевства Шакья, принц Сидхартха Гаутама. Он жил очень спокойно и счастливо, его оберегали от всех бед и тревог. Но однажды он поехал кататься и в один день увидел ражающую женщину, умирающего старика, колеку под деревом и мудрого старца, размышляющего о смысле жизни. Именно этих и увидел По другой версии Будду увидел в один день старого коллегу больного человека, разлагающийся труп и мудрого отшельника. Тогда он понял правду жизни, что мучения болезни и смерть неизбежны, что бедных больше, чем богатых, и что даже удовольствие богатых в конечном счете все равно превращаются в прах. И тогда Будда в возрасте двадцати девяти лет ушел в отшельники, чтобы создать свое учение. Подхватил Осипьев. Давай об Будде потом. Пока просто скажи, через сколько лет после него жил Александр Македонский? Петя немного посчитал. Получается, примерно через 200 лет после Будды. Так калачакру принёс Будда? Это легенда. Если ей верить, то кола чакра и принесена из Шамбылы, а в самой Шамбыле еще, может, много чего лежит, связанное с Буддой. Мы не знаем. Говорят, например, что после смерти труб Будды Гаутамы сожгли, а пепел разделили на восемь частей, и эти части лежат в специально возведенных ступах. Но говорят еще, что часть праха Будды лежит как раз в Шамбыле, и потому Шамбала до сих пор страна святых. Другие версии есть. Про святых? Наука не признает святых. Про Шамбалу версий есть, их много. Рассказывают, например, что Шамбала была царством в Средней Азии. Её царь Сучандра, побывавший в Южной Индии, чтобы приобрести знания и даже сделался бессмертным. В 9 веке в Среднюю Азию вторглись мусульмане, и тогда царство Шамбалы сделалось невидимым для человеческий глаз. То ли ушло под землю, то ли вообще в параллельное пространство. С тех пор только чистым сердцем святые люди могут найти дорогу в Шамбалу. примерно также во время монгольского нашествия на русь город китеж ушёл под воду озера светлояр и только хорошие люди могут увидеть его в озере товарищ васильев неужели вас интересуют старые восточные сказки сперва докажи докажи где находится шамбала и что это такое пожалуйста пожал плечами петя он попросил взглядом разрешения васильев кивнул и петя налил ещё водки Шамбалу обычно помещают в Тибете. Искали ее в Монголии и в Средней Азии, но чаще всего ищут в Тибете. Восточные мистики ждут, что при двадцать пятом царе Шамбалы Ригден Джапо произойдет великая битва между силами добра и зла. В христианской мифологии такая битва называется Армагеддон. Есть множество буддистских икон, где Ригден Джапо сокрушает врагов учения. Это такой символ победы мудрости над невежеством, общего духа над эгоизмом, ума над глупостью. В общем, всего хорошего над всем плохим. Ригден Джапо победит, и наступит новая эра жизни человечества, такое идеальное время, когда всё у всех будет хорошо. Тебе это коммунизм не напоминает? Учение о новой эпохе? Да. Шамбала и её цари это как партия. Битва Рикдендзапо, как мировая революция, после которой будет коммунизм. Похоже, а? Может и похоже, только очень уж всё тут мистическое. И у других народов есть такие шамбалы. Китайцы верят в западное царство богини Гуанинь, где все бессмертны и счастливы. У русских староверов есть поверье, что где-то в Азии лежит страна Беловодье. Они даже искали Беловодье и, конечно же, не нашли. Васильев задумчиво ждал. Очень неопределённо всё. Даже вот цари шамбалы, то их двадцать пять, то тридцать два. А есть ведь и вообще совершенно другие понимания шамбалы. Например, что шамбла это состояние души, путь соединения человека с Богом. Найти шамбалу значит достичь просветления. А что такое это просветление и как я должен воссоединиться с Богом? Верно, наворочено тут много, но может что-то и было, было, а у разных народов сохранились смутные слухи про шамбалу. Как сумели так и поняли, а суть одна. Может быть такое, а наука? Не знаю. Может и быть, только я в это не верю. А Бадмаев верил, как ты думаешь? Пётр Александрович это живая легенда. Никто точно не знает, во что он верил, во что не верил. И даже сколько он жил, никто наверняка не знает. Ну да. А Цыбиков? Он в шамбалу верил? Гамбажап Цыбекович тоже живая легенда. Я учился по его учебникам. Если я скажу, что оба они верили в Шамбалу, тогда как Васильев вцепился глазами в лицо Пети, ему явно был важен ответ. Если такие авторитетные люди может за этим, что и стоит, только понять бы ещё что. А как ты думаешь, если Шамбала есть, может она поддерживать коммунистов? Петя окончательно перестал понимать, что происходит. Не только от водки шумела и кружилась голова, а зачем коммунистам нужна шамбола? Васильев долго смотрел на Петю поверх блюда с полусъеденными фруктами. Неужели ты сам не понимаешь? Если мы сможем передавать информацию мгновенно и на любое расстояние, у кого будет преимущество у нас или у наших врагов? Отдал товарищ Сталин приказ, и его тут же узнали все красные командиры. Хоть в Монголии, охоте в Париже. Это информацию, а если можно перемещать войска, тоже мгновенно. Империалисты ничего и не подозревают, а красная армия уже в Лондоне и в Париже. Представляешь? Прямо по Пикодили, посреди Лондона вдруг маршируют красноармейцы. Возникли из ничего и пошли. Тогда можно и уничтожать целые вражеские армии. Верно? Только зачем уничтожать? Вышел в море английский флот и исчез. Все думают, что он погиб, Англия в трауре. Если даже и погиб, уже великое дело. Но их флот вовсе не погиб, он у нас в плену. Он стоит в параллельном пространстве, а мы пропаганду проводим, агитацию, а потом флот раз и опять появился у берегов Англии под красным знаменем. А? От этих перспектив тоже кружилась голова и сладко щипало в носу. Значит, задача найти Шамбалу и раскрыть её тайны. Раскрыть или любым другим способом использовать. Если не захотят отдать нам, пусть используют как наши союзники. С Шамбалой весь мир будет наш. И даже внутри СССР о Шамбале может пригодиться. Вот сейчас бы мне твои мыслишки читать, а? И вообще любому начальнику ни одной ошибки в работе с кадрами не сделаешь, а в работе следователя? приводит врага в кабинет, следователь на него посмотрел и даже не спрашивать ни о чём, сразу же всё в протокол написал. Это же золотое дно, шамбала. Петя понимал, Васильеву лучше поддакивать. Вон как глаза у него вспыхнули, как поддался вперёд, даже голос охрип. Но привык, привык Петя анализировать, думать, понимать. Весь мир будет наш, но получается, у Шамбалы и так весь мир есть. Мы ей зачем? для построения коммунизма, товарищ Кац. Для построения коммунизма во всём мире. Шамбала сохранила мечту всего человечества, а мы её пронесём и осуществим везде, по всему миру. Идею я, кажется, понял, хотя извините, товарищ Васильев, если не всю и не совсем, ещё поймёшь. Теперь дошло, зачем нам нужен человек, который по-тибетски говорит как тибетец. Да, но можно ведь и других найти не хуже. Хотя бы того, кто меня сегодня экзаменовал, знаешь, как его зовут, Пурчен. Ты придумал имя, которым его самого зовут. То-то он взвился, решил. Ты по Тибету его знаешь? Васильев широко зас улыбался. Так вот, Пурчен, этот старый никчемный дурак. Он запойный пьяница. Вот мы тут сидим, а твой экзаменатор уже валяется с бутылкой севухи. И другие тибетцы не лучше. Нужные такие, как Бадмаев, да их нет. Постучав, вошли люди в форме НКВД, забрали тарелки и шансовый инструмент. Куришь? Немного иногда. А я курю. Приучился, когда чистили казан. Три дня ходил в мокрой форме, рукава все в крови. Знаешь, как сделаться бесстрашным? Как? Васильев затянулся по пирожкой. Ты про блюмки наслышал? Тролскист? А ты не нервничаю, он не только Троцкийст, он еще работник каких мало. Очень нам не хватает таких. Я думаю, был бы сейчас жив Симха Гершевич, он же Яков Григорьевич Блюмкин. Он бы вел советский отряд на Шамбалу, он, а не я. Ты что услышал о Блюмкине? Что и все, что-то агент Троцкого расстрелян за измену революционно-чекистской армии. И все? Он работал на Востоке, знал языки. Это он в 1918 году убил германского посла Мирбаха. А что он с 1923 по 1929 работал в институтном отделе ОГПУ, что это был наш резидент в Палестине, в внутренней Монголии, Тибете, Китае. Что его жизнь и до этого тоже была всегда похожа на авантюрный роман. Ты Дюма читал? Кто же его не читал? Невльно заулыбался Петя. В 14 лет прочитал. А я не читал, отрезал Васильев. Прочитал уже взрослым. А читал, знаешь, зачем? Петя замотал головой. А затем, веско обранил товарищ Васильев, затем, чтобы без знания Дюма ходишь со своим пролетарским происхождением как дурак, не понимаешь половины, о чём говорят подчинённые, те, которые Дюма в 14 лет прочитали. Так вот, Никакому герою Дюма за Блюмкиным было бы не угнаться это раз жизнь Фиери просто приключенческий роман Блюмкин знал кроме иврита ещё турецкий арабский китайский монгольский он мог изображать китайца которого арабы воспитывали в Палестине и он говорит на турецком языке с арабским и китайским акцентом ты бы так смог сейчас точно нет это ты ответил хорошо учиться будешь всё освоишь А вот Блюмкин в Афганистане искал связей со смаилитами, слыхал про такую секту. Как не слыхать? И смаилиты почитают своего лидера Ага Хана живым богом. Всех, кто узнает их тайны, и смаилиты убивают, говорят, они и людей в жертву приносят. Все верно, приносят. Так вот Яков Григорьевич шел в Индию с караваном из смаилитов, арестовали его не смаилиты, а англичане. Блюмкин бежал из их тюрьмы. А по дороге прихватил с собой секретные карты и документы английского агента. Ты бы мог так? Скорее всего, нет. Потом Яков Григорьевич работал под видом монгола, буддийского монаха. Тогда в Тибет шла экспедиция Колки Бубиха. Ты с этим сокровищем ещё познакомишься. Блюмкин должен был попасть в Лхасу и там поднять восстание против Далай-ламы. Сколько бубих сам вроде знал монгольский, хоть и плохо. Он и в дневнике чуть ли не каждый день записывал, какой это лама учёный и умный. Уже когда вернулись в Россию, лама вдруг заговорил по-русски. Бубих чуть в обморок не грохнулся. Товарищ Васильев, а ведь вы не любите бубиха. Сам полюбуешься, отрезал Васильев. Так вот, меня Блюмкин многому научил. И тебя научил бы, хотя ты вот университет закончил, а он учился на ходу, языки освоил без всяких мудрёных экзаменов. Троцкист. Да, на том и погорел. Вернулся из Турции после встречи с Троцким, стал вербовать свою любовницу, а та и донесла. Между прочим, вот тебе мой совет: никогда не доверяй женщинам. Блюмкин вот однажды доверился, обижать за границу не сумел. Повязали его. Перед смертью Яков Григорьевич пел интернационал и кричал: "Да здравствует товарищ Троцкий!" Вот восхищаетесь вы Блюмкиным, товарищ Васильев, а ведь он и правда был троцкист. В этом я его не одобряю. Хотя и троцкий, но это тебе рано знать. Главное, помни, что я Троцкого не одобряю, но Блюмкин был профессионал. Какой диверсант погиб. А мне был учитель и пример он меня и научил как стать бесстрашным зная что надо сделать для этого что же надо выпить полный стакан человеческой крови после этого ничего не страшно никакая холера не берёт вот посмотришь всё равно до конца не пойму зачем я вам одну из причин я назвал вторая в том что ты человек надёжный и с рацией со стволом в руках надёжный я считал докладные на тебя проверял И как сотрудник ты надёжный, за тебя вон как принялись, а ты ещё и сдаваться не хотел. С одной стороны, ввёл ты себя глупо. После твоего приключения в подворотне нужно или сдаваться органам, или бежать. А ты ходил и, получается, ждал, когда прикончат. Отец советовал бежать и спрятаться, правильно советовал. Но понимаешь, информации у него правильной тоже не было. Если бы была, он бы тебя силой отправил от Ленинграда подальше. Собрал бы друзей и силой увёз бы прямо в тот самый вечер. Вот тебе другая сторона дела у кого информация тот и сильнее информации ни у тебя ни у твоего отчима ни у чиняни не было вот все вы бултыхайтесь как рыбки на берегу а есть ещё и третья сторона жизнерадостно рявкнула силев проверенный ты теперь ввёл ты себя по-дурацки если б не я ты бы уже в камере сидел но уж теперь всем и тебе самому тоже про себя много что понятно. Чиняни тебя прямо в пасть пеликанову пихнул. Хотел, чтобы ты начал своих сдавать, а там и беспомощным стал бы, уязвимым. А ты не выдал никого, молодец. Хотя и соблазн был, верно? Вам и шам было не нужна. Вы что, мысли читаете? Твои читаю, захахал Василиев. У тебя на лице они написаны. Вот чему научиться придется, так это делать лицо таким, непроницаемым. Васильев сделал вдруг непроницаемое лицо, что Петя не выдержал и засмеялся. Лучше я буду учиться делать лицо, как у вас, чтобы оно оживлённое, а всё равно ничего прочитать было нельзя. Вот это правильно, хвалю, очень серьёзно произнёс Васильев. Самое лучшее уметь молчать о том, о чём не надо говорить, а обо всём остальном трепаться сколько угодно. Пусть все видят, что ты ничего не скрываешь. А с тобой главное что? Тебя прижали, а ты вёл себя хорошо. Это тебе большой плюс. В такие дела, какое мы затеваем, если брать человека, 100 раз надо проверить. А ты получается проверенный. И не сомневайся, ещё не раз тебя сам проверять буду. Значит, если бы я написал донос на друзей, вы бы меня с собой не взяли? Если бы написал половинчато, а потом ругался бы с Пеликановым, торговался, то взял бы, но уже прости, не с тем доверим. Вот если бы написал про речи преступные своих друзей, потом бы и дальше их хвалил, тогда я бы вообще к себе тебя не взял бы. Потому что тогда ты и не надёжен, и труслив, и даже просто глуп. Только дурак не поймёт, что пеликанов твоими руками сначала твоих друзей сожрёт, а потом и за тебя примётся. Но они же на меня написали. А давай проверим, что они тут на тебя написали. К удивлению Пети Васильев подошёл к сейфу Пеликанова. стал копаться в замке чем-то маленьким блестящим что он достал из кармана ага замок щёлкнул дверь начала открываться васильев вывалил бумаги пеликана на стол стал копаться эти бумаги вроде эти на смотри и делай выводы товарищ кац Да, это были те самые написанные от руки и напечатанные на машинке бумаги, которые держал, которыми махал в воздухе пиликанов. Только никакие это были не заявления, не описания чьих-то антисоветских речей. Перед Петей валялись докладные записки, кто-то скучно докладывал начальству, что средства на наружную слежку израсходованы и что результатов не дали. Петя по два раза тупо прочитал обе бумаги. Васильев откровенно хохотал. Убедился? На пушку тебя брали, на арапа. И если бы я написал Пете, перехватило горло от отчаяния. В такую бездну он невольно заглянул. Всё верно. Если бы ты написал, ребят можно было бы шантажировать уже легко. И быстро бы вы все мои милые друг друга тыкать пальцами стали бы, друг друга валить. А это Пелеканову просто счастье. Ну что, закрыли вопрос? Закрыли. Только с пеликановым я бы всё равно хотел встретиться. Если вернёмся, хочешь, я тебе его отдам. И делать с ним смогу что захочу, хоть на кусочки режь. Связываться не стоит, не твой масштаб, но хочешь, пожалуйста. А есть и ещё одна причина, по которой я тебя решил брать к себе. Говорить? Конечно. Дело вот в чём. Васильев опять посерьёзнил. Дело в том, что твой настоящий отец и твоя настоящая семья ясны видцы. Плохие, может быть, но ясны видцы. Вот ты сегодня утром не чувствовал ничего, когда заходил в университет, было странное чувство, что в эту дверь больше не выйду и домой не скоро приду и не выйдешь, мы уйдём через другой выход. Так что чувство вовсе не странное, а ещё не было предчувствий. У меня они бывают, я называю это голосом. Подробнее Петя рассказал про голос, как он не раз спасал Петю в самых разных ситуациях. Васильев слушал с великим вниманием, он и не думал смеяться. "Это великий дар, товарищ Кац", произнёс он почти что расслабленно. "Только тебя учили, что всё это ерунда, слушать такие переживания совершенно не надо. Учили ведь: внутренние голоса это же мистика какая-то, а эмоции так это же такое что-то дамское. Вот-вот" А я тебя попрошу наоборот. Как только что-то почувствуешь, сразу ко мне. Договорились? Конечно. Так значит, будем искать Шамбалу? Уже ищем. Ты уже член отряда, мы в походе. Постойте. Надо же приготовиться, взять снаряжение, одежду, рюкзак. Всё тебе дадут, не сомневайся. Сейчас уже вечер. Мы с тобой едем на вокзал прямо сейчас, едем в Москву. В Москве на поезд, уже со всей экспедицией. Вник? У Пети Закружилась голова. Прямо сейчас? А что тянуть? Скажу сразу, никакого выбора у тебя нет. Теперь вся твоя жизнь зависит только от одного, от того, как мы проведём операцию. Вернёмся, выполнив задание, всё, что ты только хочешь, твоё будет. Кровь Пеликанова на здоровье, квартира, да любая должность, называй какая только нравится. Самое главное, я назову тебе твоё настоящее имя. Всё зависит только от тебя. Мне только надо сообщить домой, зачем? Чтобы не искали, не волновались, отец или нет. Исаки Осифович мне был хорошим отцом, Иосиф Биничанович хорошим дедом. А вот этого как раз совсем нельзя. Почему? Да потому что ни к чему рассказывать о любых наших делах, ни папе, ни дедушке не надо. И знать, куда мы отправились, им тоже совершенно не обязательно. Ты что думаешь, никому наши дела не интересны? Шамбалу ищут и немцы, как ищут, как ищут. Мои никому ни к чему не скажут. Втереться к ним в доверие, применить некоторые средства допроса, не спорь я сто раз проверял, не рассказывают ровно того, чего сами не знают. Но меня же будут искать, в милицию заявят, в розыск подадут, тот самый шум, информация. Нет, Петя, искать тебя никто не будет. Ты ведь уже покойник, Петя, тебя нет. Васильев говорил спокойно, веско. Из чёрной папки достал он газету, газету Ленинградская правда. И эта была газета странным образом датирована завтрашним числом. И была в газете заметка, что после сданного экзамена на Университетской набережной Невы попал под тяжёлый грузовик выпускник Восточного отделения филологического факультета Пётр Исаакович Кац, что грузовик так искалечил студента, что только по документам Каца и опознали. Петя Тихо человечно позвал Васильев. Вот сейчас мы сидим, а твоим уже сообщили о твоей смерти. Завтра в университете поставят гроб, закрытый гроб, потому что ты весь изуродован. И после всех положенных процедур тебя похоронят. Когда вернёшься, сможешь объявиться, но не раньше. Петя молча сидел. Внутри у него опять сделалось пусто. Ну, пошли? Тут опять что-то случилось, распахнулась дверь в первый отдел. Именно что распахнулось, её не открыли, а решительным жестом отшвырнули. Шаги трёх как минимум людей открыли уверенные, шумные. "Сиди на месте", чуть слышно шепнул Васильев, а сам стремительно переместился, встал за дверью. В руке у него, словно каким-то волшебством, оказался маленький пистолетик с неслышимо измеримо длинным толстым стволом. Вошли трое в форме НКВД. "Товарищ Кац, это я". Петя продолжал сидеть. Он чувствовал, что нет опасности, и чувствовал, что ему двигаться не надо, и ещё ему казалось, что он понимает Васильева. "Где товарищ Васильев?" "Васильев вышел пописать". Один из трёх неуверенно улыбнулся, и стоящий впереди главный рассердился. "Вы врёте. Отсюда никто не выходил". Петя вытянул ноги и потянулся. Васильев вышел в окно. Выглядело это крайне глупо, но главный мотнул головой. Один из пришедших вернулся во вторую комнату, осмотрел забранное массивной шоткой окно. Петя не выдержал и засмеялся. У главного заходили желваки на скулах. "Встать не хочу". Петя замотал головой. Впервые голос говорил ему не бежать, не прятаться. Голос говорил Пете, что он сильнее этих вооружённых людей, а Петя теперь слушался голоса. Глаза у главаря сделались бешеные. Он шагнул к самому столу, его люди шагнули за ним. Встать, гнида, контра, проклятая, встать! напряженно в полголоса выговаривал главный. А вот сейчас Васильев придет, вам всем покажет. продолжал веселиться Петя. опять же действовала неводка. просто Петя чувствовал, что ведет себя правильно. Встать! заревел как бы уивал старший. Петя пропустил момент, когда вдруг дважды прошили стела. головы у двоих стоявших сзади дернулись. их словно толкнула сзади. Люди в форме подались вперёд, налетели на третьего главного. Главного кинуло на стол почти на Петю. Двое стоявших сзади продолжали падать. Они рухнули с отвратительным стуком по разные стороны стола. Главный выпрямился, тащил из кармана оружие, уже почти вытащил, когда по комнате в третий раз промчался страшный шелест. Голова у главного дёрнулась, и он на мгновение замер в странной позе, вставал, да так до конца и не встал. Не меняя этой неустойчивой позы, он начал падать. Так и падал, не выпрямившись назад. Трепещущее тело повалилось на стол, подергиваясь, перекатилось. Осколенное лицо с дырой в лбу оказалось возле правого локтя Пети, и из дыры вдруг фонтаном рванула кровь. Сантиметров двадцать высотой. Этот фонтан хлынул, растекаясь, заливал Петин пиджак и рубашку. На боку стало мокро, в ноздри ударил тревожный стальной запах. Петёв вскочил, попятился, споткнулся о что-то тяжёлое, но и податливое, мягкое, снова шарахнулся. Кровь продолжала заливать стол и диван. Ну, что ты так рвану? Вроде трупов уже повидал. Лучше посмотри. Штука хорошая. Васильев показывал пистолет с толстым стволом. Нет, это на ствол было накручено что-то. Между прочим, немецкая работа. Немецкий ПП 765 с глушителем. Мы и тебе такой заведем, товарищ Катц. Кровь за мой, товарищ Катц. Хотя бы на пиджаке. Замывай быстрее и пошли. Петя не мог отойти от морока. В комнатке валялись три убитых в упор в головы трупа. Стоял стальной тревожный запах крови. Кровь продолжала заливать пол, чтобы не стоять в луже. Петя был вынужден подвинуться. Товарищ Васильев, это ж свои. Петя указал рукой на форму. Свои? Зачем они пришли? Помнишь? За мной, и за тобой, и за мной. Убивать нас они пришли эти свои. Вот в чём ты молодец, ты очень хорошо себя ввёл. Помог мне просто замечательно. Было бы у нас время, прямо сейчас дал бы тебе выпить стакан крови. Сам догадался, что их морочить надо или голос услышал? И то и другое. Васильев кивнул. И тут голос прозвучал внутри Пети ещё раз. Товарищ Васильев, Может это полная блажь, но только наружу мне не хочется, голос мне не советует. Блажь не блажь, а всё, может быть, пойдём-ка. Вышли из первого отдела, и товарищ Васильев, стараясь не шуметь, подвёл Петю к окну. К самому обычному окну первого этажа с видом на внутренний двор. Тихий вечер, деревья ещё голые, стоит машина, чёрный ворон, выкрашенный в чёрный цвет Газик. В машине шофёр, рядом стоит молодой человек в штатском, рука в кармане. В стороне прохаживаются ещё двое. Всё в порядке? Петя спрашивал с огромным облегчением. В машине люди мои. Но ты посмотри внимательней и скажи, куда тебе особенно не хочется? Петя всмотрелся напрягая воображение в двор, как двор, принадлежащий университету и притом мало посещаемое место, открытое, светлое, ни в кое сравнения не идущее с подворотней места, но как ни странно, В этом пространстве и правда оказались места, куда ему особенно не хотелось. Очень не хотелось ему, например, заворачивать за угол здания и садиться в машину не хотелось. А вот место с другой стороны здания было чистым. Значит, засада за углом, чтобы мы поехали и прямо на поджидающих. Дорога-то единственная и куда она выводит? К воротам. А сперва? А. А сперва заворачивать за угол, верно? Тут всех сразу и положить. Так. Василев завозился, доставая из внутренних карманов приличных размеров пистолет. Бери. Руку Пети сразу оттянула. Тоже иностранный Маузер? Пользоваться умеешь? Нас на сборах учили. Значит так, если кого-то завалишь молодец. Но это не обязательно. Если просто заставишь противника залечь, напугаешь уже хорошо. А Палит эта штука очень громко. Ну, пошли. Что-то плыло, как сквозь балдахин папиросного дыма. Что-то причудливо менялось. Голос, дурацкая блажь оборачивался спасителем. Восточная мистика необходимейшей частью народнохозяйственных планов. Папа был вовсе не папа. Живой Петя оказывался покойником. Вечернее здание университета оборачивалось полем боя. Торцы зданий местами засады В коридорах следовало подумать о секторах обстрела, в аудиториях о путях отхода, точках минирования и доступности для метания гранат. Петя шёл по коридору родного университета с револьвером и собирался применить его против засады. Надо же. Но вот для Васильева всё было понятно и привычно. Василиев явно не испытывал желания помотать головой. Василиев энергично шагал по коридору, по хозяйски вошел во аудиторию, очень деловито, не потратив лишней минуты. Василиев отворил окно, мягко так, придерживая рукой, и махнул Пете: вперед. Петя считал, что он спрыгнул на мягкую землю без шума, но Василиев покачал головой. Сам он спустился с высоты в полтора метра, как призрак, придерживаясь за подоконник левой рукой. В правой опять был небольшой пистолет с огромным толстым стволищем. Смиркалось, только мягко мерцало небо на закате над Петроградской стороной, горели уличные фонари. Тихо-тихо двигались подельщики вдоль фасада здания. Петя почти перестал бояться, все внимание сосредотачивалось на том, чтобы не издавать ни единого звука, стараясь двигаться также по-тихому. По кивку Василиева вылетел за угол и сразу увидел. прямоугольная яма ближе к другому углу торца в метрах в 10 яма световой колодец для глухого подвального окна из этой ямы торчали как минимум два силуэта ещё темнее вчерашнего двора Васильев не вёл переговоров его пистолет издал уже знакомый громкий шелест второй Одновременно со вторым шеллистом один из силуэтов выпрыгнул из ямы, словно подброшенный пружиной. Мгновение, и он, повернувшись в невероятном прыжке, уже стоял лицом к стрелявшему. Но Петя не зевал. Он ввёл ствол лом, перехватил тяжёлое оружие второй рукой. Пистолет громыхнул гулко и страшно. Эхо заметалось между зданий, где-то залаяли собаки. Человек рухнул навзничь, словно его сильно толкнули. Петя замешкался. Он просто не знал, что делать дальше, а Васильев уже стоял над ямой, над лежащим человеком, тихо звал. Макаров, Дмитриенко из-за угла вылетели эти двое тоже бесшумно, как тени. Ничего не объясняя, Васильев показал рукой. Двое спрятали пистолеты, потянули из ямы лежащего лицом на земле. Перед ямой лежало нечто, у чего сразу угадывался ствол, длинный, совсем не пистолетный. А Васильев махнул Пете: "Помогай. Они вдвоём начали поднимать, как думал Петя, убитого им человека. Раненый застонал, вся правая половина груди у него была залита тёмным, тревожно жутко пахло кровью. Тихо, раздельно и страшно произнёс Васильев. Как ни странно, человек замолчал. Всё было сделано мгновенно. Труп, пулемёт и трое людей сидели позади сидений. На втором сиденье Васильев и Петя сжимали между собой хрипящего раненого. Шофёр вёл На улице к ним кинулись двое, и Петя уже полез за пистолетом, тянул ствол и дико подумал: привыкаю. Оказалось, это были два милиционера, патруль, вовсе не нужно стрелять. Товарищи, вы и слышали стрельбу? Мы и стреляли. Враг уничтожен, товарищи, переходите к своей дальнейшей службе. Да, вы сами кто будете? Старший майор госбезопасности Васильев. Васильев произнес это так, словно лязнули гусеницы танка. Он не дал в руки удостоверения, просто показал его открытым. Милиционеров как взрывом отнесло от машины. "Теперь, товарищ Кац, нам в городе нечего делать. Разве этого вот допросить?" Этот вот тяжело дышал, всё сильнее хрипел. Кровь пропитала уже и брюки, заляпала сиденье и пол. В этой залитой человеческой кровью машине Петя и начал путь в Шамбалу. Как ни был Петя напряжён, как ни сложно было у него на душе, всё-таки Петя был очень молод, обучаем, легко приспосабливался ко всему. Петя всё ещё хотелось иногда помотать головой, казалось, что стоит помотать и исчезнет кошмар последних дней. Он опять, окажется, дома, расскажет, как сдавал экзамен, а дед побежит ставить чайник. А одновременно Петя входил во вкус своей новой жизни, и увлекательной, и страшной. К тому же он не так много ездил на машинах, чтобы не получать удовольствия. Город уже давно спал. Даже странно было на фоне пустых улиц, чёрных окон, и вдруг зазвенели металлически завыли на поворотах трамваи. Раза два проносились по улицам машины, ЗИС и ещё такой же чёрный воронок, как у Васильева. Куда мы едем? Отвыкни задавать вопросы, товарищ Кац. Всё узнаешь. Машина проехала мимо огромного здания на Литейном 4. Уже три года здесь было здание НКВД. Знаешь, кто это здание построил? Папа говорил, что Нил Троцкий. Не Нил, но и Абрамович Троцкий. Ему сто раз предлагали поменять фамилию, обещали даже назвать его именем улицу, если станет Троицким или Тромским. А он всякий раз отвечал: это ведь Лейба Бронштейн взял себе псевдоним Троцкий, а не я. Вот пусть он и меняет. Петя даже поджался от таких разговоров. А какой ещё дом построил Ной Троцкий? Дом культуры на Васильевском. Верно. А ещё он построил мясокомбинат, такой же как здание НКВД, в том же стиле, в стиле конструктивизма. По этому поводу слышал я такую эпиграмму: Его наследие богато во славу классовых идей, воздвиг два мяса комбината, там били скот, а тут людей. Петя обалдел, сник. Фасильев откровенно хохотал. Привыкай не бояться, товарищ Кац, в органах кошку называют кошкой. Теперь тебе тоже можно Как неудивительно расположение духа Василиева было замечательное. Он откровенно радовался жизни. Мчались по ночной дороге мимо молчащих темных пригородов. Товарищ Василиев, у меня все равно вопросы на понимание есть. Ну, допустим, у меня голос есть, и зачем немецкой разведке меня убивать? То в подворотне, то шилом. Тот, кто у тебя шилом колол, скорее всего местный. В подворотне другое дело, и следил за тобой человек оттуда, специально подготовку получивший. А чего они ко мне прицепились? Так это же ясно, им тоже надо в Шамбалу. Таких, как ты, немного, у кого внутренний голос такой силы. Что с тобой делать? Или вербовать, или убить? Как ты сам думаешь, завербовать тебя германская разведка могла бы? Не, я не пойду к ним вербоваться. Не в том дело, кто кому пойдёт, а в том, можно человека к себе привлечь или нельзя. На вражескую разведку работать любителей мало. Это обычный или внутренний враг созревший до измены человек или так себе мелкая сволочь чтобы завербовать надо запутать его в чём-то что можно было шантажировать или деньгами плестить тебя товарищ Каз деньгами легко подкупить а в грязных делишках с женщинами или с карточной игрой легко запутать нет засмеялся замотал головой петя я и в карты не играю к деньгам как-то спокоен вот видишь Изменять ты не собираешься. Купить тебя почти что невозможно. Шантажировать трудно. А если ты не будешь работать на германскую разведку, ты на кого работать станешь? Ни на кого. Как же? Вот ты сейчас на меня работаешь, на НКВД, на советскую родину. Вот тебе и объяснение всего. Прикинули в германской разведке, что к чему, и приняли. Работать на них ты не будешь. То есть, может, что-то придумать и можно, чтобы завербовать, но очень уж долго получится. И не надолго. Потому что нужен ты не как крыса, которая по мелочам что-то стащит или своим подгадит, а нужен ты как полноценный сотрудник. При таком раскладе тебя самое разумное убить, чтобы ты нам не достался. Ты ведь сила, товарищ Кац, и каких высот достигнешь это пока даже неизвестно. Зачем же тебя врагу отдавать? Неразумно. Васильев говорил просто, весело, а Пете в очередной раз хотелось помотать головой, стряхнуть тяжёлый морок этих дней. И вместе с тем появлялось понимание своей ценности, даже какая-то гордость. И за него две разведки сцепились надо же, страшно, а вместе с тем даже почётно. Завербовать меня нельзя, лучше убить, чтобы врагу не достался так. Так, завербовать тебя германцы не рассчитывают, а ценность твоя велика. Поэтому все их покушения рассматривай как комплимент товарищ Кац. Ничего себе комплимент. А меня всякий раз, как пытаются убить, я считаю как правительственную награду, и тебе советую так относиться. Пока говорили, Петя переваривал комплимент. Машина остановилась на берегу неизвестной Пети речушки, вдали от жилья и в полной тьме. Ворона загнали прямо в чащу прибрежного тальника. Потащили с учаща его ногами, переставшего даже стонать пленника. Стоять он не мог. В свете мощного фонаря Петя невольно вспомнил подворотню, взгляд почти не фиксировал. Васильев безнадёжно махнул рукой. И тут же один из его людей потянул из ножен длинный, нехорошо отсвечивающий в луче фонарика нож. Шофёр, не спрашивая, с ведром направился к реке. Двое тоже ни о чём не спрашивая тащили труп. В общем, опять все были пределе, как в милиции. Не спеши. Васильев покопался в машине, вышел с чем-то тускло блеснувшим в полусвете и с бутылкой в другой руке. Он что-то сказал сотруднику, и тот наклонился над лежачим. Петя думал, нож входит в человека без шума, а было мерзкое сырое чавканье, как при разделке мяса или тушки. Лежащий не издал ни звука, он только еще сильнее выпрямился на земле. Вот так бы и он тебя, если бы мы с тобой хуже умели стрелять. Так бросил через плечо Пете Васильев. Он что-то делал, наклонившись над покойником, а потом подошел с бутылкой и стаканом в руках. Стакан на две трети заполнен темным. Ну что? Причищать тебя буду к строителям коммунизма, как полагается человеческой кровью пей до дна, а запьешь вот этим водки хлебнешь. Плыла нереальная невероятная ночь, знобило. Трудно сказать, от чего больше: от этой нереальности, от промозглой речной сырости, от жути всего происходящего. Чувствуя, словно все происходит не с ним, Петья принял теплый стакан. Не жди, а прокидывай разом. Петя послушно выпил вязкое, солоноватое, густое. В рот бил возбуждающий, тревожный запах, похожий на запах морской крови, только без привкуса йода. В животе разливалось тепло. Василий в почти грубо отобрал пустой стакан, сунул бутылку. Петя влил в себя, проглотил немного водки. Тепло расплескалось по членам, словно бы растворилось в себе первое тёплое кровенное. Петя пил ещё, пока не перестали обжигать рот жгучие, тревожные глотки. Так же грубо, как раньше, стакан Васильев отобрал у него бутылку. Поздравляю, теперь ты получается в братство вступил, в наше братство. И бросил своим людям переодеть. Мгновенно нашлась ту журка со знаком различия НКВД, какая-то старая рубашка. Петя избавился от заляпанного кровью пиджака, а рубашки с оржавыми пятнами их унесли туда, где слышались сырые звуки ударов лопаты по земле. Туда же утащили второй труб. Но что, товарищ Катц? повернулся к нему, опять закуривший Васильев. Испытание ты проходишь славно. Этот во дворе, которого ты застрелил, первый в твоей жизни, верно? Верно. Никогда не убивал. Уже убивал. Убил, и его же кровью выпил полный стакан. А вот руки у тебя вроде дрожат. Страшно? Страшно и непонятно всё. Что ж непонятного? Получается, мы своих уложили из КВД и тех трёх в первом отделе, и этих вот во дворе. Они для нас ещё опаснее немцев были, хоть и не понимали, что происходит. Пеликанов-то куда побежал? Он к Ченяни побежал. А тот решил болван, что я тебя решила освободить. Вот и послал арестовывать. Тебя уж точно, а может быть и нас обоих. Если свои-то можно объяснить, им объяснить? У них приказ. А с Ченяни мы бы сколько провозились? Даже если бы они меня выслушали и честно справки бы стали наводить, звонить по телефонам, которые я бы им дал, Даже если бы мы на завтра вышли, то и тогда плохо, потому что получается, я себя арестовать дал и свое задание раскрыл, и тебя получается раскрыл. Стоило ли я в покойнике переводить, если тут же всему миру сообщать? У меня в отряде теперь службу несет ясновидящий Катц, а? Стоило? А вот так, когда нас арестовать не смогли, это прокол Чиниани, это он нас не смог задержать. Васильев говорил легко, весело, и Петя понимал: всё для него просто и понятно, всему своя цена. Списанные сегодня человеческие жизни обыденка, часть повседневной работы. А во дворе последили Ленинградцы с пулемётом. Подумай сам, ну кому надо моих людей отпускать? Они уедут и доложат взяли шефа. Меня начальство не похвалит, конечно, но Ченяни получается операцию провёл очень хреновую, кого-то выпустил, недоработка. А так получается что? Если я и уйду от тех троих, то меня из пулемёта положат. На кого спишутся? На германцев, конечно. Ещё прикинь, а если бы Ченяни сунул нас в камеру до выяснения? Если мои люди ушли, недолго я там просижу. А так буду сидеть, пока Ченя не Аня решит мне поверить и проверять начнёт. Если даже и начнёт, это срыв сроков, наших сроков, товарищ Кац. У нас задание, и опять же пришлось бы задание засветить, что само по себе недопустимо, и к тому же все сроки исполнения задания нарушить. И ещё выходит так, товарищ Кац, что ты мне сегодня спас жизнь. Это ты понимаешь? Сперва вы мне, товарищ Васильев, улыбался Петя. Вы трирод Ещё кровью запачкан. Сперва я тебя вытащил, верно? А потом ты своим голосом сообразил, где засада. Иначе я вполне мог на эту засаду и нарваться, соображаешь? Петя кивнул. Он навсегда запомнил этот поздний вечер, почти ночь. Чавканье лопат, сияние звёзд наверху, отражение звёзд на речной ряби, пробивает дрожь. Отходит чувство опасности, похмелья, холодная сырость, туман, и кружится, кружится голова от водки и от напряжения. от человеческой крови. Облеченный высшим доверием. Для Пети одиннадцать часов вечера были уже очень поздним временем. Василий уже оставался весел и бодр, и на все у него были ответы, и ответы были и билеты и документы для Пети. Кому-то предстояло вообще всю ночь гнать машину в Москву. А мы, товарищ Кадз, поедем поездом. Нам надо выспаться немного. Петя боялся, что выспаться и не получится после таких приключений, и ошибся. Провалился мгновенно. Никаких сновидений. Много позже приходили по ночам и провокация Пеликанова, и блеск шила в руке стёртого лица человека, и громоподобный выстрел из маузера, падающий вдоль университетской стены человек, чавкнье о землю лопат. Но это потом. Именно в эту ночь Петя спал сном младенца. мелькнула Москва. Именно что мелькнула, поманила собой и пропала, храня всё то же ощущение нереальности. Тем более самой Москвы они не видели. Видели вокзал, встречающую их машину, крепких дядек из НКВД. Прямо в машине товарищ Васильев познакомился с Иваном и Каганом. Ни под каким видом не советовал Петя Васильев, не то что интересоваться, даже думать, кто такие остальные члены экспедиции. Каган и Иван, да и всё. Каган правда сразу сказал, что из Москвы и что фамилия его из древних хазарских царей. У них в семье часто рождаются дети с тёмными родимыми пятнами-метками, как у татар. Наверное, в них много хазарской крови. Бурят Иван о себе ничего не рассказывал даже такого. Улыбнулся плоским азиатским лицом, на котором ничегошеньки не отражалось. Может, он и был тоже из Москвы, это осталось неизвестным. При знакомстве с Иваном что-то сразу толкнуло Петю в сердце. Парень ничего плохого не сделал, но голос властно говорил Петру: "От Ивана лучше держаться подальше". Был Кремль, и было сложное мельтешение, непонятное, подчинённое своим законам. Был человек, уже после всех проверок и обысков задумчиво спросивший: "А если мы вас не выпустим?" Петя не знал, что отвечать, просто замер. И правильно. Товарищ Васильев молча оттёр спросившего, причём после чего все прошли. Был человек, который предупредил: первыми его вопросами не задавать, товарища Сталина называть только товарищем Сталиным, никакого Иосифа Виссарионовича. Был кабинет, в который вошёл человек во френче с неуверенно узнаваемым рыбьим лицом. Человек хорошо усмехнулся, сказал: "А, это и есть наши покойники". Васильев почтительно согнувшись, что-то тихо докладывал Сталину. Тот кивнул, в полголоса произнес уже остальной группе: "Вам уже объяснили все необходимое, но вы можете задавать любые вопросы". По напряженному лицу Васильева Петя понимал, что не надо задавать этих вопросов. Глядя в равнодушно усталое, спокойное ребое лицо, Петя понимал, что в упор не видит Сталин этих мелких исполнителей. что как только они уйдут, сразу забудет о них. Помолчали. Плыли облака в кремлевском высоком окне. Ко всему выше сказанному товарищем Васильевым добавлю одно. Негромко, четко произнес вождь и учитель: по исполнении задания вы все награждаетесь высшими орденами Советского Союза автоматически по факту исполнения. И все. И дальше был уже только поезд. Спецвагон такой же, как все купейные вагоны, но устроенный по-другому. Только 4 купе, а остальное пространство большая комната с длинным общим столом. Кают-компания тут же окрестил её Васильев. Из спецвагона нельзя выходить ни на перрон, ни в другие вагоны. Во время стоянок надо задёргивать шторы. У Пети купе на двоих с Иваном. Рюкзак у каждого полностью собран и в дорогу. В рюкзаке Пети оказалось все необходимое, даже лучше, чем он взял бы с собой из дома. Ведь что взял бы с собой в поездку Петя? Обмылок, старый помазок, сто раз уже использованную бритву? Здесь лежал целый кусок мыла, дорогой и хороший, новый станок, целая пачка новых лезвий и все остальное такое же: от нового белья и полотенец до крепкой тужурки плотного козьего сукна и шоколад, кола, сразу несколько плиток. очень хороший дорогой шоколад не успел поезд тронуться принесли обед из ресторана общался с официантами васильев остальные сидели в купе вышли только к накрытому столу через час опять все отправились в купе официанты собрали посуду под бдительными взглядами васильева кроме васильева и трёх парней с ними в отдельном купе ехал пожилой человек с глазами не доброго волшебника с нелепой длинной бородой Пегая бородища вечно съезжала куда-то на бок, в ней накапливалось меню за ближайшие несколько дней. Пахло от деда, как из гнезда конюка. Василиев представил Николай Николаевич Бубих, знаменитый художник и наш верный товарищ. Будет вешать на уши лабуду, можно не слушать. В карты с ним не садиться. Если будет кормить чем-то, не есть. Будет по чаем, не пить. Бубих Ханджиский заводил глаза, махал руками и слезливо орал, что через него космос шлёт знаки человечеству. Великие учителя дарят человечеству энергию, но Петя Васильеву верил больше. И дальше дурак Бубих тоже всё время путался под ногами. Только тронулся поезд, Петя разговорился с Иваном о том, чем отличается бурятский язык от монгольского. И тут же начало вонять. В двери появилась косматая нечистая растительность, волося из бороды бубиха. Первые фразы он прослушал и видно было, совершенно ничего не понимал. Посидел, поморгал реденькими веками, щурил подслеповатые глазки, стирал влагу с уголков вяло рта. А потом вдруг ни к селу ни к городу заговорил о смене космических эпох, про энергетические центры и космические излучения, про великих учителей из Шамбалы, Махариш передававших ему послание из космоса про чакры и энергетические точки, и, конечно же, про Будду Гаутаму. Иван человек на редкость мирный, сразу же отвернулся к стенке. Вот невежа молодой человек, у коризни накачал головой бубих. Не таким как вы откроются яшмовые ворота нефритового западного царства. Я выполняю приказ, переспокойно ответил Иван. Ворота Западного Царства – это образ, который вы сперли в китайских легендах, и не стыдно вам такой большой. После этого Иван немедленно заснул. Это у него было на уровне своего рода таланта – моментально засыпать в любое время и в любом месте. Чего ты его пускаешь? Серьезно спросил потом Петю Иван. Гони в шею. Может, он знает про шамбалу? Что знает, уже доложил, а остальное – религиозный предрассудок. стариков не надо обижать, почтение к старикам ещё один религиозный предрассудок. В результате Иван выспался, а Петя, вежливый мальчик Полночь на пролёт вынужден был слушать демагогическую ахинею про психическую энергию, истинную и ложную духовность, про гипноз или патию, медиумизм, психизм, излечение посредством наложения рук, но главным образом, конечно, про неизбежное наступление нового золотого века после такого же неизбежного пришествия Будды Гаутамы с юга. Послушать Бубиха В истории вообще никого, кроме Будды Гаутаму, отродясь не было, потому что воплощениями Будды оказывались и Наполеон, и Ленин, и почему-то ещё Николай I. Коммунисты так вообще оказывались стихийными сторонниками Будды и подданными Шамбалы, потому что именно Шамбала и есть краеугольное понятие всего мира. Пока коммунисты этого не понимают, но потом, разумеется, поймут. Петя разговаривал с Каганом И Бубих смертельно надоедал юношам, потому что Каган знал многое, интересовавшее Петю, в том числе про Тибет. Скажем, он прекрасно знал дороги, хотя и уверял, что едет в Тибет первый раз. Да и просто нравился умный и интеллигентный Каган Пете. Хотелось ему с Каганом говорить. А тут опять припёрся Бубих, начал нести о колесницу. Очень он тягостен был Пете, мешая нормально общаться. К тому же, как он писал стихи, хорошие стихи, очень лиричные. Бубик пытался и в них встрявать, доводя парня до озверения. Ведь поколение это было романтичное, любившее песни, стихи, путешествия, приключения. В первый же вечер поезд ещё не пересёк и Волги, как он спел под гитару песню на собственные стихи. Песня называлась Бригантина. Надоело говорить и спорить. и любить усталые глаза. В Фильбусьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. Капитан, обветренный как скалы, вышел в море, не дожидавшись дня на прощание, поднимай бокалы золотого терпкого вина. Пьём за яростных, за непохожих, за презревших горошевой уют. Вьётся по ветру весёлый Роджер, люди Флинта песенку поют. Так прощаемся мы с серебристой самой заветной мечтой, флибустьеры и авантюристы, по крови упругой и густой. И в беде, и в радости, и в горе, только чуточку прищурь глаза, в флибустьерском дальнем синем море бригантина поднимает небеса. Вьётся по ветру весёлый Роджер, люди флинта песенку поют, извиня бокалами мы тоже запиваем песенку свою. Надоело говорить и спорить, и любить усталые глаза в лебустерском дальнем синем море бригантина подымает паруса тихо красиво пел каган как и все Петя еще лет в тринадцать прочитал остров сокровищ он до сих пор любил эту книгу от песен кагана раскрывалось пространство и время где-то хлопали паруса бригантина сладко щипало в носу и одно только немного удивляло Петю странный выбор героя в повести Но почему Каган хочет выпить вина не со Сквайром Трелони и доктором Ливси, а с Сильвером и капитаном Флинтом? В детстве Пети переболел воспалением лёгких. По ночам снились кошмары, в них чёрный пёс и Сильвер гоняли за ним прямо по квартире, прыгая на одной ноге, сверкая бешеными глазами. Сильвер настигал в коридоре около поворота на кухню, ругаясь по-английски, он втыкал костыль в стену перед самым лицом, мешая бежать. Совсем близко оказывалась бледная, как рыбье брюхо, жестокое лицо с искривленными тонкими губами, бездонные глаза без рачков прищуривались, рука с ножом взлетала вверх. Мальчик просыпался, плавая в поту от ужаса и от болезни, долго лежал с бухающим сердцем, отходил от кошмара. Ни при какой погоде не пошел бы Петья плавать по флебустиерскому синему морю в одной компании с Сильвером и не стал бы сочинять про него песни. Ещё больше Пете нравилось, когда Каган читал ему свои стихи. Особенно нравилось Пете про звезду. Светлая моя звезда, боль моя старинная, гарь приносит поезда дальнюю, полынную, от чужих твоих степей, где теперь начало всех начал моих и дней и тоски причалы. Сколько писем нёс сентябрь, сколько ярких писем. Ладно раньше, но хотяб сейчас поторопиться. В поле Темень Поле ж жуть, осень над Россией. Поднимаюсь, подхожу к окнам темно-синим. Темень глуха, Темень тиши. Старая тревога. Научи меня нести мужество в дороге. Научи меня всегда цель видать сквозь дали. Утоли моя звезда все мои печали. Темень глуха, поезда гарнисут полынную. Родина моя звезда. Боль моя старинная. Васильев тоже слушал Кагана. Хорошо слушал, открыто. Он часто курил под эти стихи. Всем хороши, но закуриваешься от них слишком душевно. Почему слишком? А нельзя большевику быть слишком нежным? Нельзя свои чувства ростравлять, от этого силы лишаешься. Стихи хорошие. Но если бы я тебя не знал и ещё подумал бы, брать тебя с собой или не брать? У меня есть и про коммунизм, читай. Сидя с ногами на полке, раскачиваясь, обхватив коленку, читал Каган и вот это: Если в наших днях такая точность, что мальчики иных веков, наверное, будут плакать ночью о времени большевиков, и будут жаловаться милым, что не родились в те года, когда звенела и дымилась на берег рухнувши вода. Они нас выдумают снова, сажень касается твёрдый шаг. И верную найдут основу, но не сумеют так дышать, как мы дышали, как дружили, как жили мы, как в попытмах. Плохие песни мы сложили о поразительных делах. Мы были всякими, но мучясь, мы понимали: в наши дни нам выпала такая учесть, что пусть завидуют они. Эка, задумался Василиев. Папироса в его руке погасла, и мы ж это во весь мир несем. А ты про Россию стихи пишешь? Про гарь полынную. Я ещё и это пишу, тихо отозвался Каган и опять читал тихо, задумчиво. Но людям родины единой едва ли нам дано понять, какая иногда рутина вела нас жить и умирать. И пусть я покажусь им узким и их все светлость оскорблю. Я патриот, я воздух русский, я землю русскую люблю. Я верю, что нигде на свете второй такой не отыскать, чтоб так пахнуло на рассвете, чтоб дымный ветер на песках. И где еще найдешь такие березы, как в моем краю? Я бы вздох, как пес, от ностальгии в любом какоссовом раю. Но мы еще дойдем до Ганга, но мы еще умрем в боях, чтоб от Японии до Англии сияла родина моя. И с этими стихами тоже получилось не просто. Для Пети Россия была сама по себе без кокосов, Ганга или Японии, а Земшарная республика советов сама по себе. У Пети они мало сочетались, а у Кагана вот очень даже сочетались, получается. Видимо, и для Васильева сочетались, потому что помолчав, Васильев негромко произнёс еле слышно из-за стука колёс: "Тебе когда-нибудь на грудь орден повесят, не за подвиги, а за стихи". Наблюдая за Васильевым, Петя убеждался, умён, тонок, стихи хорошо чувствует, учитывая, что за человек, видимо, умеет быть разным. И каким разным, несмотря на предупреждение, Петя не боялся Васильева, но всё больше уважал и понимал. Будет надо Васильев его из боя на руках вынесет, а будет надо этими же голыми руками скрутит голову. От Васильева пахло человеческой кровью сильно пахло, но и подвигом пахло. На звон гитары, на голос Кагана никогда не приходил Иван. Чем-то зловещим несло от этого человека. Голос предупреждал: с ним надо быть всегда настороже. Он или спал, или работал. Петя заметил, Иван охотно отвечает на вопросы, рассказывает интереснейшие вещи, но никогда не начинает разговор первым. Поэтому чаще все парни сидели в купе Кагана. Но только сядут, заговорят и почти сразу же прибегает Бубих. Был он фантастически бестактен. Немедленно едва Каган закрывал рот, начинал трепать своё обычное, что он передаёт человечеству умение великих мудрецов, тайное мистическое искусство слияния с высшими силами, искусство обретения себя в сущчем и божественном в себе. Это уникальный сплав человеческих поисков и мудрости высших откровений, синтез всех мировых религий, источник высшего вдохновения, всех эзотерических учений, океан знаний, океан мысли, океан космического сознания, океан любви, и во главе всего этого идёт бледный от любви ко всем страждущий Будда Гаутама, что приятно Васильева Бубих боялся. под нехорошим, недобрым взглядом Васильева он быстро тушевался и исчезал. Только однажды Бубих осмелился похвастаться, что преодолел себе и в мире грозные удушающие силы, и принёс из самых высоких надземных сфер учение, которое остановит разрушение людей лимурами, ляжет основанием нового мира, новой великой и прекрасной ступени человеческой эволюции. Васильев молча уставился на болтуна, не грозно, а скорее соболезнующе. Не надоело трепаться? Великое учение основано на огненном поклонении Шамбале, оно откроет ворота обнищавшему, замученному человечеству в новый огненный век. Яков Григориючу, ты уже ворота открыл или как? Бубих переменился в лице. В какое-то мгновение он жалко, робко всматривался в лицо Васильева и потом быстро молча вышел. С тех пор Бубих, похоже, охотно не встречался бы с Васильевым, и за общим столом до выхода у него не было. Совсем не болтать про Будду Гаутама, Бубих по-прежнему был не в состоянии, но всё-таки стал осторожнее. Акаган сочинил непристойную песенку, совершенно не в своём стиле, но смешную. Кто разрушил стены Трои, разорил гнездо Приама, этот пакостный вредитель это Будда Гаутама. Не парис и не ахейцы виноваты были там, всей петрушкой верховодил мрачный Будда Гаутама. Петя охотно подхватывал Где какая ни случится историческая драма, всюду Будда Гаутама, страшный Будда Гаутама. Но берётся Гаутама из мелкие делишки из моей библиотеки, он украл почти все книжки. Кто нахаркал мне в ботинки? Почему в дерьме пижама? Это скорый напоминки гадкий Будда Гаутама. Бубих злился и не появлялся ближайший час или два. Ребята радостно орали эту песню, специалисты высшего класса, разведчики, диверсанты, преобразователи мира. Всё же они были очень молоды. Заглянул Василийев, послушал, попросил спеть с самого начала. Весело сложил брови домиком, физиономия у него сделалась праздничная. Ребятам же он сказал сделанной строгостью, что вот они не знают, как попасть в Улхасу, а вот Бубих это знает, и ничего тут не поделаешь. Так что чёрт с ним с Гаутамой, пусть болтает. Только не надо думать, что путешествие совершилось под звон гитары в некоем сладостном безделье. В первый же вечер Василий спросил у парней: "А как у вас с общей физической подготовкой?" "Регулярно делаю физическую зарядку, ходил в походы, в том числе и в зимние, хронических заболеваний нет", так отвечал Петя, и почти такие же ответы дали двое других. "Умеете укладывать рюкзак?" "Да, нас учили". Тогда всё из рюкзаков вон И складывать по-новому, проверю. И проверял, давая очень дельные советы. Ноги не натирали? Нет, не натирал. А я первый раз неправильно намотал портянку, стёр ногу. Сильно стёр? Не особенно. Надевай сапоги, приду проверю. И проверял, как намотали, не сотрут ли ноги в дороге, закуривал и снова спрашивал. "Умеете запрячь телегу?" "Да". А верховую лошадь? Тоже да. Лошади в поездке не было, и пришлось подробно объяснять, показывая руками. Вот так надо навьючить вьюг. А Васильев не успокаивался. По стрелковому оружию у вас что? Для начала собрать-разобрать. После ужина ребята собирали, разбирали пистолеты и револьверы, изучали винтовку. Уже почти ночью Васильев повесил в кюд-компании наволочку, нарисовал на ней мелкие круги и стал учить парней стрелять из пистолета с глушителем. Шуметь не будем. А тренироваться необходимо, говорил он. Наверное, тренироваться и правда было необходимо, но кроме всего прочего, Васильев очень любил учить молодёжь своему делу. Он с таким вкусом этим занимался, что и ребята невольно сами увлекались. Второй день пути ознаменовался двумя важными событиями. Во-первых, во время завтрака их всех попытались убить. Петя как-то уже начал привыкать, что его всё время кто-то хочет убить. Наверное, по тому ничего не причувствовал. Голос молчал. И потом Василиев его еще и отругал за потерю бдительности. А какая тут бдительность, если все разошлись по купе, официант понес пустые тарелки и оказалось вовсе это не официант, а переодетый диверсант. Василиев, несмотря на огромнейший опыт, тоже ничего не предчувствовал. Официант поставил себе тарелки на поднос, а потом холоднокровно извлек из под фартука огромный армейский ТТ-33. Впрочем, холоднокровно или нет уже невозможно узнать. Спрашивать не у кого. Потом Васильев орал, что нельзя быть таким же кретином, как этот. Нечего тянуть резину. Достал оружие, сразу стреляй. А этот раздал байхрена, в поднимает пистолет с глушителем слишком медленно. Почему? Опять же, спрашивать не у кого. Главное, Васильев вдруг обнаружил краснокоричневую махину с черным отверстием дула, чуть ли не упиравшему ему в лоб. Вот Васильев не тянул ни секунды, сократил дистанцию и вцепился в кисть с оружием. Он одновременно блокировал курок, чтобы не выстрелить, и выкручивал руку, а потом, через долю секунды, рычагом через руку бросил врага. За столом стук колёс никто не услышал бы даже выстрела из пистолета с глушителем, но Васильев орал оглушительно. Пете казалось, что он прибежал мгновенно, быстрее нельзя, но когда он оказался в круткомпании, официант корчился и выл под тяжестью Васильева и Кагана. Петя вцепился мёртвой хваткой в валявшийся пистолет оказалось не это нужно бомбы и щи орал васильев петя обалдел от этого вопля где искать-то и почему именно бомбы но прав прав оказался васильев из кармана клиентчевого фартука официанта со стуком сыпались тяжёлые цилиндры Васильев с Каганом ловко скрутили официанта, лицом вниз, стянули руки почти локоть к локтю, брюки и трусы спустили до колена и ноги тоже связали. Никаких документов, вообще ничего, кроме пистолета и бомб с ним не было. Осмотрев бомбу, Васильев все четыре покидал в открытое окно, приговаривая, что такие бомбы взрываются по радиосигналу. "Передать километраж", рявкнул Васильев. Пете не надо было разъяснять, кому и о чём передать. Рация его неплохо слушалась. Осталось дождаться, пока мелькнет в окне километровый столб. А пока Петья ждал, пока передавал сообщение, Василия в сканам обрабатывали официанта, доламывали ему руку, потом вставляли нож на полсантиметра на сантиметр. Петья доложил об отправке радиограммы, и тотчас ему велели учиться, как это делается. А если нервы интеллигентные слишком, он знает, где водка. Ветя и правда выпил немного, но смотрел и принимал участие. Он уже понял, что в мире, куда он попал, нужно уметь и пытать. Официант держался героически, только выл и причитал, что им всем головы поотрежают, если они сунутся к его хозяину. Василиевна угрозы не поддавался. Он методично пинал страшно распухшую сине-зеленую руку, от чего официант временами терял сознание. Тогда Иван поливал его водой из туалета, специально принес пол ведра. Петя видел, что Иван как-то оживился, поразовел. Вот у Кагана и Васильева лица были другие, скорее деловито напряжённые. На лице Васильева был азарт, азарт преследования, не пытки. Петя тоже понимал, что это вопрос жизни узнать, кто именно их собрался взорвать. Васильев кинул мимоходом, что если бы взорвались эти четыре бомбы, от вагона просто ничего бы не осталось. Кровавые ошмётки всех пятерых людей отряда уже давно валялись бы на рельсах. Петя не мог бы потом сказать, сколько времени прошло в тихом ужасе, на заляпанном кровью полу под вскрикивание его обречённого человека. И вдруг официант чётко сказал: "Хозяин в четвёртом вагоне". Позже Васильев объяснил: "Агент должен держаться определённое время. Если терпит дольше молодец, но по прошествии времени пусть колятся". Тогда на Петю эти внезапные чёткие слова произвели сильнейшее впечатление. четвёртом по номеру или четвёртом, если считать от нашего, отсюда. Иван на месте, остальные за мной. Трое людей изо всех сил бежали по вагону. Они очень спешили эти люди. Они распугали весь тихий едущий народ в трёх вагонах, но не успели. За 2-3 минуту до их появления тихий командированный человек зазвал проводника в тамбур, приставил к его голове пистолет и велел открыть дверь вагона, после чего спрыгнул на полном ходу и мгновенно исчез в лесной чаще. Васильев вылетел в тамбур, когда проводник на подламывающихся со страха ногах двинулся к распахнутой двери запереть, ведь двери вагона полагается быть запертой на ходу. Васильев оценил обстановку и преследовать хозяина не стал. проводник запер дрожащими руками дверь вагон, а потом долго отвечал на вопросы Василиева, кто таков этот командировочный, куда ехал, зачем и почему. А что мог сказать проводник? Сел на станции и такой-то билет вот до туда-то, чай брал, бутерброды свои, незаметный такой тихий. Рядом с ним еще один такой же ехал, тоже тихий. А вещи? Чемодан был коричневый такой, так он чемодан вперед кинул, потом сам прыгал. Веди в купе, пожалуйста. И, конечно, ничего даже похожего на следы, совершенно никаких свидетельств, что за люди тут ехали. Вот разве что нашли настоящего официанта, кто-то умелый и сильный задушил парня обрезком верёвки и втиснул ещё гибкий свежий труп в узкое пространство рундука. На лице официанта так и застыло какое-то обиженное выражение. Парень не думал, что с ним так поступят. Рисковые люди и точнейший расчёт, говорил потом юношам Васильев. А тут Он велел проводнику позвать директора вагона ресторана, пусть опознает труп в рундуке. Парни сразу погнал обратно. Чем меньше народу их будет видеть, тем лучше. Поговорил с директором, дал инструкции, шума не поднимать, парней снести потихому на первой же станции в Саване. Сердечный приступ у него случился, всё понятно. Потом Васильев пришёл с проводником, показал ему официанта, пришедшего с бомбами. Как показывал, тоже надо было поучиться. Васильев оставил проводника в тамбуре, в вагон не пустил. А диверсанту в сумму приличных размеров кляп и каган с Петей почти что вынесли бедолагу. Этот? Да, этот ехал. Ехал на том самом месте? Да, на том После чего проводник был отпущен, а Васильев велел кагану опустить верхнюю створку самого последнего окна в самом дальнем конце вагона. Не внимая кляпа, Васильев повалил вражеского диверсанта, наступил ему на спину, а руками вдруг резко повернул ему голову, так сильно, что синее лицо с выпученными глазами начало смотреть в противоположную сторону. Тело вздрогнуло, словно бы надулось и опало. Василиев даже не говорил, он просто махнул парням рукой. Петя с каганом вытолкнули труп прямо в окно. Так и выталкивали, с головой повернутой на 180 градусов, с еще сочившейся из ранок от ножей кровью. Петя казалось, что он слышал звук удара трупа о полотно. Скорее всего, ему все-таки показалось. Василиев был очень недоволен. Петя думал, что причина троих членов отряда и Василиева в том числе все-таки видели пассажиры. Вы опять нас спасли, товарищ Васильев, говорил Петя. Меня так вы уже спасаете третий раз. Помяни мое слово, товарищ Кадц, этот должок ты отдашь быстро. Пожал плечами Васильев. У меня твоего голоса нет, но я и без него отлично вижу. Петя и не догадывался, до чего прав старший товарищ. А что видели пассажиры, кого не надо? Это в сравнении с главным полная мелочь, говорил Васильев очень серьезно. Что же главное? А что противник знает, где мы? Мы едем себе, горе не знаем, а они, получается, знают, где мы. И задание у группы было убить не одного тебя, товарищ Кац. Скажу даже, что после твоего присоединения к группе убивать тебя одного и смысла больше не имеет. Враг знает, где мы и сразу же во всех нас целится. Может, нам пересесть на другой поезд? Во-первых, в этом поезде у немецкой разведки наверняка есть и глаза, и уши. Они нас держат на макушке, и приключения у нас ещё будут, по минимуму словом. Петя только кивнул. Во-вторых, пересаживаться в другой поезд у нас приказа не было, а мы солдаты, товарищ Кац. Мы если перейдём, то по приказу. Тем и завершилось первое событие того дня, тяжёлым ожиданием новых нехороших приключений, ну и, конечно же, долгими тренировками, как надо брать вооружённого противника. Получалось, что если нет нужды брать живым, после броска через руку надо его добить ударом ребрала до ни по шее сверху. Так учил Васильева его инструктор Спиридонов. Но Спиридонов кого обучает? Спецгруппы ГРУ. Он обучает и внешнюю разведку. А есть еще школа Ощепкова. Тот, правда, больше занимается ментами и массовым спортом, но тоже неплохо бы уметь. По ощепкову надо перехватить руку с оружием и, нагнув её к полу, вынудить врага сделать выстрел в пол, после чего нанести удар пальцами по глазам и делать бросок через бедро с приземлением оппонента на шею. Тогда врагу наступает тот же алес, что и в предыдущем варианте, но другим путём. Оба варианта не раз отрабатывали друг с другом. Второе же событие сегодняшнего дня состояло в том, чтобы сразу после обеда Васильев зазвал Петю к себе в купе и там вручил ему папочку. Велел читать здесь же, у себя в купе, никому не давать, выписок не делать, а потом сказать, что он по этому поводу думает. В папке было много машинописных страниц разного размера, по-разному сложенных, порой и стёртых. Были гладкие и разлинованные, как в тетрадках, сшитые и отдельные. На некоторых документах строки ползли косо вниз, иногда налегали друг на друга. Буквы пропечатывались плохо, особенно если вместо первого экземпляра клали второй или третий. Но были это такие документы, за которые много отдали бы заинтересованные лица в разных странах. И уж, конечно, об этих делах и этих людях ничего не говорилось ни в каких учебных документах и в программах Восточного факультета, и вообще ни одного факультета. О Петре Александровиче Бадмаеве ходили легенды, которые никто не мог подтвердить ни опровергнуть. Вроде бы были даже свидетели того, как Бадмаев проходил сквозь стены, как он внезапно появлялся там, где его совершенно не ждали. Правда, свидетели на прямые вопросы не отвечали, но кто знает, может они просто опасались и не только ответственности за распространение заведомо ложных слухов мистического содержания, но и осуждения коллег. позитивистский учёный не мог верить, что кто-то проходит сквозь стены, тем более одним из свидетелей был бывший охранник из царского дворца. По его словам, однажды Бадмаев буквально ворвался идя сквозь стены на заседание Государственного совета. Они почти что верили, другие цыдили: "Врёт буржуй, вот и поди разберись". В папочке же содержались не слухи. В папочке были строгие факты, почти без анализа. Иногда мелькали дежурные слова про буржуазный национализм и про режим Николая Кровавого. Но всё же редко, не вопреки смыслу и фактов всё равно было больше. Одним из фактов было то, что никто не знает настоящего возраста Бадмаева. Бракгаус и Ефрон называли годом его рождения 1849. -й. Справочник весь Петербург 1851, но никаких документов, подтверждающих это, не существовало и опровергающих тоже. Выписка из следственного дела ЧК, в ней указано, что Бадмаев родился в 1810 году. Приложение к справке в церковных книгах должен сообщаться возраст крещённого, но там возраст вовсе не указан. 10 августа 1919 года Пётр Бадмаев писал на имя председателя ЧК: "Я, 109 лет старик, потому только что имею большое имя, популярное в народе, сижу в заключении без всякой вины и причины уже 2 месяца". 109 лет? Так он и правда родился в 1810. Показания дочери Бадмаева в 1907 году. Когда я родилась, отцу было 100 лет. Так он родился в 1807. -м. Справка врачей. Они не берутся установить возраст Бадмаева, ему может быть и 50, и 60, и 100 лет. Физиология на уровне крепкого, физически развитого дядьки 50-60 лет. Прекрасная мускулатура, выносливый, с отличной памятью. Неизвестно происхождение Бадмаева. Этим интересовался уже духовный отец Бадмаева, наследник престола, будущий Александр III. Будущий император не раз подолгу беседовал с Бадмаевым в Аничковом дворце и как-то поинтересовался, до какого колена он знает свой род. До какого колена у бурят принято изучать свою родословную. У бурят Принято знать до девятого, Ваше Величество, но я учил до одиннадцатого, потому что в одиннадцатом поколении род наш происходит от Чингисхана. Так ответил Бадмаев. Петя посчитал. Чингисхан умер двадцать пятого августа одна тысяча двести двадцать седьмого года. До одна тысяча восемьсот седьмого года ровно пятьсот восемьдесят лет. Одиннадцать поколений? Обычно поколения считают в двадцать пять лет одиннадцать, значит никак не больше трехсот лет. Удивительное поколение в роду Бадмаева, ненормально длинное какие-то. Никто не знал и настоящее имя удивительного старика. Петя привык считать, что до крещения в православии Петра Алексеевича звали Жамсараном, так было в лечебных трактатах. но появлялся он и под другими именами. Если верить рассказам Бадмаева, то он сын Засагола Батмы, ведущего свой род от отца темчужина, который сделался Чингисханом. Батмана по-монгольски цветок лотоса, имя любимой дочери самого Чингисхана. Якобы у Засагола было 7 сыновей, и Джамсаран один из них, младший. А старший сын Цультим Вроде как бы лекарем стал, но при том некоторые считают, что Цультим или Сультим это второе имя Жамсарана, якобы с русскими познакомил Цультима Бадмаева, бурятский совет старейшин, когда в 1854 году в Забайкалье разразилась мировое поверье. Тиф. Генерал-губернатором Восточной Сибири был тогда образованныйший человек, граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский. Прочим, титул графа Амурского ему пожаловали позже, в 1858. А тогда граф Муравьёв, генерал-губернатор, велел найти самого сведущего в медицинской науке тибета, местного врача бурята, который мог бы бороться с эпидемией. Тогда буряты и назвали как один цултима или сультима Бадмаева. Говорил он по-русски ещё плохо, но вполне понятно. губернатор сказал что кроме его усилий нужна рота солдат чтобы люди не разбегались из района бедствия не разносили болезнь лекарство моя солдата ваша кордон держать так сказал бадмаев он действительно сумел остановить эпидемию а на вопрос о награде похлопал себя по плечам попросил офицерские погоны По высочайшему повелению медицинский департамент военного министерства 16 января 1862 года сообщил Бадмаеву, что он награждён чином с правом носить военный мундир и в служебном отношении пользоваться правами, присвоенными военным врачам. Вскоре Бадмаев уже в Петербурге владелец аптики, лекарский помощник в Николаевском военном госпитале, известный лекарь, крещён в православии, но всё это опять по словам, нет никаких документов. Даже опять непонятно, по одним документам Цультим это старший брат Джамсарана Бадмаева, по другим это его отец, по третьим это и есть Джамсаран, только почему-то с другим именем. у Пети голова кружилась от этого полчища бадмаевых. Если Цултим в 1854 уже был известнейшим лекарем, то сколько же ему лет? И кто тогда с золотой медалью окончил гимназию в Иркутске? Кстати, никаких сведений об этом окончании гимназии. Опять никаких документов. Что, как будто бы достоверно известно, в 1871 году Джамсаран поступил на восточный факультет и в 1875 году окончил его с отличием по монгольско-анжурскому разряду. Об этом документы есть, но диплом Бадмаева словно растворился в воздухе. Одновременно он с отличием окончил медико-хирургическую академию, но и медицинского диплома у него нет. Вот в деле выписка о том, что Пётр Бадмаев прослушал курс лекций и должен получить диплом. Вот протокол допроса. Вот пространная записка о том, что выпускник медицинской академии должен был давать клятву, что лечить будет лишь известными европейской науки средствами. А Бадмаев лечил тибетскими травами и пропагандировал в Петербурге тибетскую медицину. Поэтому и не взял диплома, как говорят. вопрос только о где сам диплом на худой конец где показания тех кто видел диплом диплом оставшийся в академии нет ничего растворился в воздухе диплом дальше ещё непонятнее вроде джемсаран помогал своему брату в аптеке тибетских лекарственных трав в санкт-петербурге одни знали двух братьев в аптеке другие были уверены там владеет аптекой и лечит только один человек раздваивался он что ли Причём ясности насчёт двух и одного никакой. Никто вроде не видел обоих братьев одновременно, но вроде бы они всё-таки были разные, два в одном. В 1873 году сультим-цультим официально умирает, то есть брат уже точно один. Или перестал раздваиваться? Пёс их обоих знает или его одного? Дальнейшее такое же известно и в то же время совершенно неизвестно. Известного много. Ещё буддистом Джемсаран часто бывал в православном храме Святого Пантелеймона Целителя. Вот его объяснение. Я был буддистом ламаистом, глубоко верующим и убеждённым, знал шаманизм и шаманов, веру моих предков, Я оставил буддизм, не презирая и не унижая их взгляды, но только потому, что в мой разум, в мои чувства проникло учение Христа Спасителя с такой ясностью, что это учение Христа Спасителя озарило всё моё существо. Настоятель храма Пантелеймона Целителя сам привёз Бадмаева Ваничка в Аничков дворец, где он впервые встретился с будущим крёстным отцом, наследником престола, будущим Александром III Александровичем. Как говорил с улыбкой сам император, потомок Рюрика окрестил потомка Чингисхана. Имя Бадмаев выбрал в честь своего русского кумира Петра I. Отчество традиционно давалось по имени крёстного отца. Джамсаран, султим, цултим Бадма стал Петром Александровичем Бадмаевым. Похоже, что переход в православие был искренним. Бадмаев сохранял очень близкие отношения с отцом Иоанном Кронштадтским, для всех серьёзных дел просил его благословения. Иоанн Кронштадтский лично приезжал освящать знаменитый петербургский дом Бадмаева на Ярославском шоссе под номером 65. Когда отец Иоанн получил несколько ударов ножом, именно Бадмаев лечил знаменитого русского священника, что характерно, и к буддизму Бадмаев относился покровительственно. у него постоянно бывают монголы и буряты они свободно исполняют в его доме свои религиозные обряды когда в петербурге закладывают буддийский храм дацан бадмаев даёт денег на строительство православный пётр бадмаев то ли начинает если он не сультим то ли продолжает если он сультим лечит тибетскими методами диплома у него нет он диплома не взял и всё равно у него есть своя частная практика Европейский врач должен осматривать больного, выслушивать, ощупывать, посылать на анализы, на рентген. Иначе он не может и не должен ставить диагноза. Тибетская медицина учит расспрашивать больного о его ощущениях после еды, его настроении, наклонностях, а самое главное учит измерениям пульса. Даже многих пульсов одновременно, этих пульсов, измеряемых в разных местах, тибетская медицина знает множество, и каждый отдельный пульс изучается по нескольким параметрам. Для опытного тибетского врача достаточно взглянуть на больного, взять его за запястье, а потом за предплечье, чтобы по цвету кожи, выражению глаз, голосу, пульсации поставить диагноз. Европейский врач может диагностировать воспаление аппендикса, увеличение печени, появление опухоли только когда аппендикс воспалился, печень увеличится, опухоль начнёт развиваться, и от этого набухнут лимфатические узлы. А хороший тибетский врач может предсказать появление этой болезни за год, а то и за два. Если пациент поверит врачу и изменит образ жизни, даже образ мысли, он сможет предотвратить развитие болезни, даже её появление. Если пациент начинал изложение своих жалоб, Пётр Бадмаев встречал его фразой: "Подождите, вначале я попробую определить то, чем вы страдаете, а если ошибусь, поправьте меня". Он всматривался в лицо пациента, слушал его голос, прощупывал все пульсы и сам начинал говорить, чем страдает больной. Чаще всего пациент бывал поражён точностью диагноза. Приходили к нему и люди изначально сомневающиеся в полезности тибетской медицины, но к концу приёма такой чаще всего уже начинал безоговорочно верить в доктора. А ведь вера во врача и безусловное послушание врачу важнейшее требование в медицине Тибета, иначе не будет излечения. Лечил Бадмаев травами, порошками собственного изготовления. Часть трав привозили ему из Монголии и Тибета. часть он выращивал сам на своей земле на участке на Поклонной горе. Вот справка: на месте, которое именовалось Поклонной горой, сейчас находится железнодорожная станция Удельная. Тибетские лекарства отличаются тем, что они не имеют противопоказаний и не вызывают никаких побочных явлений. Они полностью исключают применение химикатов. В их состав входит главным образом травы, произрастающие в агинской степи Монголии, Тибете, а также плоды деревьев, минералы. Назначение этих лекарств состоит не в том, чтобы убить какие-то вредоносные микробы, а в том, чтобы помочь организму самому перебороть болезнь. Интересно, задумался Петя, а верил ли Бадмаев в само существование микробов? Считал же профессор Пфефенков ферн что микробов выдумал французик Пастер специально, чтобы вредить немцам. Так и умер уже в 1899 или в 1900 году. Свято уверенный, никаких микробов не существует. Бадмаев никогда не сказал ни слова ни в пользу, ни против существования микробов и не пытался истребить каких-то забравшихся в человека врагов. Пётр Бадмаев считал, лекарствами могут быть и яблоко, и стакан чистой воды. Больше того, лекарством служит само окружающее нас пространство, нужно только уметь в нём правильно расположиться, сиди, стой, лежи там, где надо, станешь здоров. Статья в энциклопедии Брогауза и Эфрона, вышедшая в 1891 году, утверждала, что Пётр Бадмаев родился в 1849 году. Она рассказывала, что он лечит все болезни какими-то особыми им изготовленными порошками, а также травами. Несмотря на насмешки врачей, к Бадмаеву стекается огромное количество больных. Причем с обеспеченных людей Бадмаев за лечение брал довольно значительные по тем временам суммы, от пяти до двадцати пяти рублей. С бедняков же брал копейки, а иногда не брал ничего. По отзывам пациентов половине больных от бадмаевского лечения становилось лучше, половине хуже. По мере того, как росла его слава, бадмаева стали приглашать во дворец, обычно к одной из великих княжон, дочерей царя. Иногда во время посещения доктора появлялся император Николай II, которого Пётр Александрович знал ещё в юном возрасте. Он пользовал членов царской семьи, министров, а позже большевистских комиссаров. Лечил он и цесаревича Алексея, а вот с Григорием Распутиным всё время ссорился. Гонораров с царской семьи Бадмаев не брал, но получил в подарок от царицы икону Казанской Божьей Матери в окладе с бриллиантами. Смелый человек, Бадмаев считал возможным обратиться с письмами и к Николаю II. В частности, он жаловался царю на притеснения бурят при министре внутренних дел Плеве. Министр запретил бурятам вести кочевой образ жизни и отстоял право бурят кочевать по Агинской степи, отстоял, несмотря на то, что плеве ругался и грозил выслать его в Архангельск. По свидетельству секретаря Бадмаева, некоего Вишневского, Пётр Александрович в ответ на эту угрозу отослал министру письмо, в котором была фраза: "Что касается Архангельска, то я поеду туда лишь вместе с вами". Вообще, по отзывам тех, кто лично знал Бадмаева, он был очень смелый, крайне независимый человек. В 1916 году он поссорился даже с всесильным и психически неуравновешенным министром внутренних дел Александром Дмитриевичем Протопоповым. Бадмаев выгнал его из своего дома на Поклонной, но вскоре узнал, что Протопопов болен тяжёлой наследственной болезнью, от него отказались европейские врачи. И на другой день послал к протопопову жену со словами: передайте мои извинения моему пациенту, может, снова приехать. Министра я могу ругать, а больного не вправе. Эта часть жизни Бадмаева, жизнь врача, хорошо документирована, тут всё понятно. Параллельно с медициной Бадмаев создал торговый дом ПА Бадмаев и К, действовавший в 1893 в 1897 годах в Забайкалье. Целью торгового дома была торговля с бурятами. В здании торгового дома ПА Бадмаев и К в Чите в 1895 году издавалась первая частная газета Забайкалье Жизнь на восточной окраине. Газета издавалась на монгольском и русском языках без контроля цензуры. Благодаря покупке в читу торговым домам Бадмаевых чистокровных английских каковых лошадей была улучшена местная порода лошадей. В 1909 году Бадмаев организовал первое Забайкальское горно-промышленное товарищество по разработке золотых приисков. И тут все ясно. русский интеллигент бурятского происхождения сделал карьеру и сделав развивал как мог свой народ и ту часть российской империи, которую считал своей родиной, страной людей его крови но была ещё третья часть жизни бадмаева и с ней всё обстояло не так просто не успев выйти из университета бадмаев поступает на службу в азиатский департамент министерства иностранных дел с восьмым чином по табели о рангах Членом коллегшского ассессора. Вскоре он отправляется в двухлетнюю экспедицию на восток. Официально о целях экспедиции мало что известно. Неофициально говорили, что целью Бадмаева было добыть подлинные рукописи книги Жутши, главного руководства по изучению врачебной науки Тибета. У него позже и впрямь были удивительные древние манускрипты, которые следовало читать на тибетском языке сверху вниз. Трактат Жут Ши Бадмаев перевел, за что удостоился новых научных степеней. Вот только вопрос, а где он эту книгу взял? И второй вопрос, в одной ли Жут Ши тут дело? Можно задать и третий вопрос, думал Петя. Почему толком ничего не известно, где бывал Бадмаев в Монголии и Тибете, где бывал в Китае известно, но стоит ему попасть в Центральную Азию и тут же Бадмаев исчезает. Никаких документов, нет даже свидетельств очевидцев, где был и что делал неведомо. Ещё несколько загадочных поездок. И в 1893 году Бадмаев написал и подал императору Александру III памятную записку о задачах русской политики на азиатском востоке. Таланты дипломата и политика определяют его умением предсказывать события. Если политик ошибается менее чем в пятидесяти процентов случаев, уже прекрасно. Если ошибается лишь в двадцати пяти-тридцати процентов случаев, он гений. Бадмаев не ошибался никогда, вообще никогда. Он предсказал падение маньчжурской династии Цинь в Китае в 1893 году. Само же падение династии произошло в 1911 году. Бадмаев предсказал, что после падения Китая распадётся. От него отделятся Монголия и Тибет. Это и произошло. А в самом Китае образовалось восемь различных правительств. Бадмаев утверждал, надо как можно скорее сделать Китай частью Российской империи. Он писал, что в Китае нет навыка самоуправления. Страна привыкла к диктатуре и будет подчиняться любому центральному правительству. Китайцы встретят русских с покорностью, если не с благодарностью, ведь русские не унижают китайцев, как это делают англичане и даже французы. При Александре III строилась Транссибирская железная дорога. В момент подачи доклада императору дорога дошла до Челябинска. В 1899 году она достигла Красноярска. С 1 июля 1903 года началось регулярное сообщение между столицей Российской империи Санкт-Петербургом и тихоокеанскими портами России Владивостоком и Дальним. А от Читы начиналась ветка на юг, в Китай. Трансманжурская магистраль Справедливо говорилось, что трансип необходим для быстрого экономического роста Дальневосточной окраины империи и для ее связи с центром. Бадмаев и тут идет дальше. В своем докладе императору он предлагает соединять центр России не только с Тихоокеанским побережьем, но и с Тибетом. Для этого нужно от Иркутска или Читы бросить на юг железную дорогу к городу Ланьчжоуфу. Этот город, ключ к Тибету, лежал в 1500 вёрстах от границы Российской империи. Ланьчжоуфу ключ в Тибет, Китай и Монголию. Вся торговля Китая попадёт в наши руки, писал Бадмаев. Европейцы не в состоянии с нами конкурировать. С проведением этой линии начнётся финансово-экономическое могущество России. Кроме того, Тибет ключ к Индии со стороны Азии. Владея Тибетом, Россия всегда будет держать британскую Индию под угрозой. Если Тибет захватит Англия, то через Центральную Азию и Монголию Англия будет иметь влияние с одной стороны на наш Туркестан, а с другой на Маньчжурию и будет возбуждать против России весь буддийский мир. Перспективы, описанные в докладе, заинтересовали министра финансов Витте. В сопроводительной записке к докладу тот пишет императору, что взгляды Бадмаева представляются ему весьма серьёзными и устанавливающими новую точку зрения в практических вопросах политики. По своему географическому положению Тибет с точки зрения интересов России имеет важное политическое значение. Значение это особенно увеличилось в последнее время ввиду настойчивых стремлений англичан проникнуть в эту страну и подчинить её своему политическому влиянию. Император наложил на письмо резолюцию: "Всё это так ново, необычайно и фантастично, что с трудом верится в возможность успеха. Но хоть и фантастично, а за свои труды Пётр Александрович получил чин действительного статского советника, чин третьего класса генеральский". Через 11 лет, 1 января 1904 года, Бадмаев пишет уже другому императору Николаю II. Корень русской политики на востоке лежит не в Китае, а именно в Тибете. Неужели истинно русский человек не поймёт, сколь опасно допущение англичан в Тибет? Японский вопрос 0 по сравнению с тибетским. Нельзя сказать, что император не услышал. Не прошло и 2 дней со дня написания письма, как по личному распоряжению императора на Тибет отправился под Ясаул Уланов. Он получил двойное задание: во-первых, разузнать, что там делается; во-вторых, постараться настроить тибетцев против англичан. Но великосветские интриги власно толкали Российскую империю к войне именно с Японией за Корею. В лесные концы Си-Кореи великие князья вложили немалые капиталы. Война с Японией началась 27 января 1904 года. Этим был поставлен жирный крест на многолетних усилиях Бадмаева. Великое множество раз предупреждал Бадмаев, если Россия не возьмёт под свой контроль Монголию и Тибет, туда войдут англичане. Ошибся Пётр Александрович только в одном в сроках. В 1893 году он полагал, что Англия дождется распада Китая, а Британия не стала ждать и ввела войска в Тибет в декабре 1903 года. Как написали сами англичане, война с тибетской армией напоминала драку взрослого с ребенком. Сначала англичане сказали тибетцам, почему у вас за жены фитили у ружей. У нас не горят фитили, мы не собираемся стрелять. Тибетцы погасили фитили. Они не умели иначе поджигать порох и не знали о существовании современных патронов. Тогда британцы пустили в ход свои скорострельные винтовки, ведь им для этого вовсе не нужны были фитили. Тибетцы за каменной стеной судорожно колотили кремнем по огниву, раздували огонь, а британские солдаты подошли вплотную и стали стрелять сквозь бойницы. Только один тибетский солдат успел зажечь фитиль, но выстрелить и он не успел. 31 марта Шестнадцать тысяч тибетцев атаковали три тысячи британцев. Они верили в действенность талисманов, которые предохраняли их от пуль и наверцев. Бой длился десять минут, за которые тибетские войска потеряли триста человек убитыми, включая своего главнокомандующего, двести ранеными и двести пленными. У англичан было только тринадцать раненых. К чести англичан они оказали медицинскую помощь раненым, а после лечения просто отпустили их, не считали опасными. В захваченных деревнях они нашли большие запасы пороха и взорвали их. Шаманы и ламы объяснили тибетцам, что английские пули сделаны с примесью серебра, а талисманы действуют только на оловянные пули, значит нужны новые талисманы. Некоторые продолжали верить в это и быстро погибли. А британцы лихо шли по дорогам Тибета. В мае 1904 года они вошли в столицу Тибета в Лхасу. Правда, в 1907 году российская и британская империи договорились признать принадлежность Тибета Китаю. В этом месте в папочке аккуратно лежали две аналитические записки. Фамилии аналитиков в этих копиях не было, но обе они очень дружно говорили: если бы осуществился план Бадмаева, Тибет отошёл бы к России. Приложи Россия изначально усилия для этого, в 1903 году британцев в Тибете встретили бы верные союзники и друзья Тибета казаки. После февральской революции Бадмаев, империалист и монархист, оказался для временного правительства чужим, опасным. Его допросили и выслали за границу. Многие немедленно бежали бы подальше, Бадмаев же уехал в Финляндию. Кстати, он был убеждён, что Финляндия вскоре вернётся в состав империи. В Финляндии тоже шла гражданская война, и Бадмаев лечил всех её участников, лечил и матросов Балтийского флота. Злые языки уточняли, лечил от сифилиса. Большевики в ноябре 1917 года разрешили ему вернуться. Кто говорит, что надеясь на поддержку новой власти, кто в благодарность за излеченных балтийских сифилитиков. Бадмаев продолжал лечить, но никаких высказываний в поддержку большевиков не сделал. Если бы хотел, возможностей было много, и даже не особо лукаво. В 1925 году в Советской России вышла книжка За кулисами царизма с подзаголовком Архив тибетского врача Бадмаева. Сам Бадмаев её не писал, но в числе материалов есть его письмо Николаю II с обвинениями в пособничестве коррупции по поводу вставших нормой взяток, с множеством упрёков в нелепой восточной политике и в поражении России в русско-японской войне. Бадмаев считал, что эту войну было почти невозможно проиграть. Командование сделало почти невероятное. Видимо, Пётр Александрович слишком презирал большевиков, чтобы самому публиковать под их властью такого рода книжки. Его несколько раз арестовывали за контрреволюционную агитацию. Говорили, что извитильный старик так и не научился держать язык за зубами. Японский посол предложил ему уехать в Японию, причём гарантировал гражданство и проезд в Японию со всей семьёй. Бадмаев отказался. Были конфискованы его особняк в Петрограде, земли на Дону и в Забайкалье, но ему оставили приёмную на Литейном и деревянный дом на Ярославском проспекте. Однажды из тюрьмы его спасли матросы. Так, с винтовками, и ворвались в тюрьму, увели своего доктора на рабочее место. В одно тысяча девятьсот девятнадцатом году Бадмаев дал пощечину коменданту Чесменского лагеря. Тот посмел обратиться к нему на ты. Комендант бросил старика на двое суток в карцер, в каменный мешок, где можно было только стоять по щеколотку в ледяной воде. После этого Петр Александрович впервые заболел свирепствующим в лагере тифом. Его положили в тюремный лазарет, и жена выхлопотала право быть при нем. но верный себе Петр Александрович потребовал, чтобы в часы приема больных она ехала на литейный дом шестнадцать в приемную и вела там прием. Тридцатого июля одна тысяча девятьсот двадцатого года Бадмаев умер у себя дома на руках у жены. За три дня до смерти он отказался от всякого лечения. Умирая, взял слово жены, что даже в день его смерти она не пропустит прием больных и будет продолжать его врачебное дело. Елизавета Федоровна Бадмаева выполнила завет мужа. Она вела прием и в день похорон мужа, 1 августа 1920 года. С 1920 по 1937 год она вела прием в этом же кабинете деда на литейном 16, имея официальное разрешение Леон Горздав отдела. Еще одна бумага. 8 августа уже покойный Бадмаев явился к своему племяннику Николаю и велел ему лучше учить тибетский язык. Как это возможно, Николай не понимал, но уверял и клялся, что это правда. Незадолго до смерти отца дочери видели в церкви, стоявшей близ деревянного дома на Ярославском, таинственный свет среди ночи, и после смерти труп Бадмаева слабо светился. Племянник Бадмаева, Николай, возглавляет клинику тибетской медицины в Кисловодске или Ленинграде. Лечит Горького, Бухарина, Кирова, Куйбышева, Алексея Толстого. Петя всё ждал, будут ли документы об обществе Зелёного дракона. Об этом тайном обществе ходит столько самых невероятных историй, не меньше, чем о том, как Бадмаев проходил сквозь стены и дождался. Слепые машинописные копии уверяли, членами общества были императрица Александра Фёдоровна, Григорий Распутин, Карл Хаус Хоффер, несколько немецких людей, фамилий которых ничего не говорили Пети. Вот акт, вернее копия акта осмотра принадлежавшей императрице Александре Фёдоровне иконы Серафима Саровского. Фамилии подписавшихся в копии акта не приводится. Акт удостоверяет, что на оборотной стороне иконы написано именно то, что приводится на фотографии. А на фотографии с обратной стороны иконы было чётко написано: "Symp, the great dragon, you were absolutely wrecked". Right». Чуть выше императрица пририсовала ещё и свастику. Поезд грохотал уже по Западной Сибири. Гаснул закат второго дня пути, когда Петя дочитал все документы. Васильев велел ему поразмышлять о документах, словно он сидится всем один в пустой комнате и только потом одной фразой сказать, что он об этом думает, и буквально впился в Петю глазами. Такое впечатление, что все что-то знают, все ходят вокруг, но никто ничего не знает точно. А если бы Адымаев бывал в Шамбале, более чем вероятно, От него можно ожидать чего угодно, и откуда он взял полный текст книги Жут Ши? Но даже если он там был, все равно или он всего не понял, или специально рассказывал так, чтобы его самого никто не понял бы. Ага, а сам все-таки понял, куда попал. Может быть, а может до конца своих дней никак не мог понять. Так ведь не может быть, потому что не может быть никогда. Васильев долго смеялся. Это ты хорошо сказал. не может быть, потому что не может быть никогда. Это не я, это Чехов не читал. До сих пор времени не было. Вот вернёмся, будете вместе с Скагоном меня просвещать. Будете? Будем. А Цыбиков, он тоже верил в Шамбалу, встречал людей, которые там побывали, и он тоже, вроде он тоже был уверен, есть Шамбала. Но что это такое, он не знал или не представлял. То, о чём мы говорили, есть что-то, о чём ходят непонятные слухи, что-то такое, что даже и увидишь, не поверишь. Васильев говорил, что в своей прошлой экспедиции и Бубих встречался с людьми, побывавшими в Шамбале. А Блюмкин? И Блюмкин встречал таких. Не заложило бы его эта сволочь баба гнусная, он бы нас сейчас ввёл. Нам ведь для чего нужен этот страдалец по будде Гаутаме? нужен для того, чтобы привёл к шамбале, а больше ни зачем он не нужен а когда приведёт петя закончил фразу такой двусмысленно вопросительной нотой что васильев одобрительно хмыкнул нет товарищ кац нет этот тип знает как выкручиваться знает в этом растянутом знает прозвучала вдруг такая тяжёлая ненависть что пете стало почти страшно у него гарантий полная рука Дали ему эти гарантии не мы, дали там. При слове там Василиев показал пальцем вертикально вверх. Петя кивнул. На третий день Кагану дали ту же самую папочку, а от Пети Василиев требовал, чтобы он собирал, разбирал рацию и работал бы в разных режимах. Кстати, пришло и сообщение: радио бомбы не взорвались. Найти их тоже не удалось, как в воду канули. Темнее тучи Василев прицепился к Пете. Сможет ли он исправить сломавшуюся рацию в полевых условиях? Смогу, исправить точно смогу, Петя подумал и добавил. Если не нужно изготавливать в полевых условиях деталь, если деталь нужно заменять, она должна быть в запасе. Будет. Что интересно, Ивану никаких папочек не давали. Он никогда не вступал в общие разговоры, хотя тоже подолгу беседовал о чём-то с Васильевым. Он присутствовал только на совещаниях у Васильева. Кончалось совещание сразу же уходил. Это было не то, чтобы зловещье, но было как-то странно и наводило на размышления, какую роль играет в экспедиции Иван. И голос настоятельно советовал Пете не откровенничать с Иваном ни о чём. В общем, не было Пети скучно ехать в этом закрытом вагоне, задёрнутым на станциях шторми. Он и работал, и учился, и пел песни, и дружил с Каганом. Он отбивался от врагов, уважал Васильева, побаивался Ивана, смеялся над Бубихом. Сны Пети снились летучие, крылатые, какие и подобает видеть юноше. И на утро, что характерно, Петя этих снов уже не помнил. если в них и появлялась именно татьяна то и её он не помнил наверное это ему не было нужно только уже после красноярска в предпоследнюю ночь в этом вагоне увидел петя сон который запомнил навсегда ему снилась квартира в которой он вырос где и прожил всю свою коротенькую жизнь таких квартир много было тогда в ленинграде и ничем особенным вовсе не была эта квартира Просто это был дом Пети Каца, его единственный дом. В этом доме он жил счастливо и хорошо среди самых любимых людей. И вот снилось Пете, что он входит в свой дом, снимает в прихожей сапоги и рюкзак, проходит по коридору. Начало дня, как всегда, все ушли, кроме бабы Киры и деда Иосифа. Поэтому тихо, некому орать и материться. Коридор, как всегда, завален всякой дрянью. Пахнет чем-то тухлым и нелепым, и надо в этом облаке ароматов пройти довольно много, прежде чем толкнёшь последнюю направо дверь. А за дверью как раз дед заварил чай. Сильно пахнет прихваченной кипятком заваркой. Дед радостно машет Пете, он совершенно не удивляется. Он знает, что Петя жив, что всё в порядке, что он уже приехал из Тибета, он уже опять дома со всеми. Петя во сне обнял деда. Когда-то дед был большой, трудно было дотянуться до его бегой бороды. Потом борода стала совсем белая, а дед сделался маленький, меньше Пети, но такой же хороший, родной, а борода у него так же хорошо вкусно пахла. Петя обнимал деда, прижимал его к себе, а дед прижимался головой к груди Пети. Петя почему-то заплакал. Наверное, просто от удовольствия опять быть в доме с этими фотографиями, с этими часами с сиплой кукушкой, с вечными разговорами, как хорошо было жить в своём доме в Шепетовке, где был свой садик и даже была своя коза. Плакал Петя во сне, но и проснулся он от того, что по щекам текли слёзы, делали щёки влажными и потому сильно прохладными. Он долго лежал, слушая, как поезд мчится сквозь ночь, как грохочут колёса на стыках, как гудит вдалеке за несколько вагонов паровоз. Лёжа ночью, наблюдая за мельканием света луны, Петя остро понял, что должен вернуться домой. Правительственные задания? А ему плевать на правительственные задания. Награды, почести, власть деду не нужны его почести и награды. Деду нужно его Петю любить и нужно прижиматься ухом к его груди. Это не его дед, а Петя и на это наплевать. Он любил вот этого старика и Осипа с его нудной nostalgia и пошепетовки начала двадцатого века. Шепетовки с тех пор изменившиеся до полной неузнаваемости. Это его мир, и он в него должен вернуться. На другой день, во второй половине четвертого дня пути, Петя обратился к Васильеву. Товарищ Васильев, у меня предчувствие, что-то будет. А что именно? Голос не говорит. не говорит, но будет ведь ужин? Вот именно, самое уязвимое место. Васильев велел всем ужинать с оружием под рукой и на этот раз велел всем оставаться в куют компании, когда будут открывать двери и носить еду. Поезд двигался по Косогору еле-еле, надсадно лязгая, визжал и скрипел всеми деталями. Все сидели в напряжённом ожидании, сами не зная чего. Как будто сами с собой смокли разговоры, даже бубник нёс не обычные демагогии про Будду. Вот унесли последнюю посуду, и как бы облегчённый вздох пронёсся по кают-компании. Ну вот, не и не постреляли, радостно возлосил Каган, встал, энергично потягиваясь. А тебе бы хотелось? лениво спросил его Васильев. Иван просто тихо ухмылялся. Вдруг Петя увидел то, чего не могло быть вообще. В окно заглядывала какая-то широкая, нагло ухмыляющаяся рожа, да ещё свисающая вниз. Мозги пытались понять, что такое, а тело действовало почти само, поднимало винтовку, рожа мгновенно исчезла. Куда стрелять собрался? Там за окном была чья-то физиономия, самого разбойничего вида. А откуда она там взялась? А я знаю. К этому времени подъём сделался более пологим, поезд тот же начал разгоняться, пошёл и залязгал живее. Нападение извне окончательно казалось дурным сном. Все недоумевающие уставились на Петю. И тут поезд словно налетел на каменную стену. Петя кубарем полетел в переборку, над ним стул словно танцевал какой-то причудливый танец, врезался в стену и развалился. Глиняная пепельница с грохотом врезалась в стену, разлетелась буквально в пыль вместе с окурками и пеплом. Запорошило всё лицо, набилось в волосы. Поезд как-то ехал ещё, кое-как, шкандыбал с диким визгом и воем, еле полз, останавливаясь на глазах, потому что при сорванном стоп-кране все колёса всех вагонов тут же блокирует намертво. Установилась тишина. Только что-то подтрескивало под полом, где проходит тормозная система. Поезд не совсем остановился, а из леса уже вышли какие-то люди. Одни и много, чуть обозначая себя, замелькали между стволов. Трое же пошли по лугу, деловито двигались к тамбуру последнего вагона. Что-то в их неровной походке показывало опытных матёрых лесных жителей. Последний нёс белую тряпку на палке, На шаг позади двигался громадный дядька в шинели с погонами. Крест на крест на груди у дядьки перекрещивались ремни двух винтовок, висевших на спине дулом вниз. Третий был бритый и двигался он не так уверенно. Сколько шли они эти трое? С полминуты? А ведь все уже поднялись с пола, уже заняли позиции у окон. Васильев шепотом орал, требовал следить за лесом, но как-то сам собой глаз упирался в идущих. Троица остановилась буквально в метрах в трёх. Стоящий впереди помахал белым знаменем. И стоят, не особенно торопятся. "Товарищ Васильев", прошептал Каган. "Может, пару гранат и в атаку? К чёртовой матери, к чёртовой матери. В атаке нас всех и положит". Наступила нехорошая, очень тревожная тишина, та самая между двумя выстрелами. В этой тишине сытый бассок прозвучал особенно рельефно. Эй, русские есть? Путешественники буквально оцепенели от этого дичайшего вопроса. Молчание длилось так долго, что бассок повторил с нетерпением. Русские есть или никого кроме евреев? А сам ты кто? провыпил каган. Я-то кто? Я из апостольской святой православной церкви, русский казак я. Явственно выделил заглавные буквы тот же голос. Ежели русские есть, то не бойтесь. Как же тебя, детинушка, не бояться? почти орал Васильев. На полной скорости поезд остановили, чуть нас тут всех не поубивали. Хотели бы поубивать, уже поубивали бы, внёс ясность голос. Я вас может ещё и спасаю, от жудов спасаю от немчуры, доходит? Не доходит? орал васильев в ответ мы люди служивые мы задания правительства исполняем а вы мешаете государственным делам вы от бесов с красным молотом другим бесам привет везёте знаем мы иди к нам мы вас крестить будем орал уже не один голос из лесу старались сразу несколько мы государство укрепляем орал васильев мы выполняем задания товарища сталина служивые это хорошо Жидов нам выдайте и валите, свое задание выполняйте. Какие вам тут жиды? Мы приказ выполняем, мы служивые, сами идите и смотрите. С четвертой минуты никто ничего не орал. Наконец от парламентеров донеслось: к вам придешь, голову потеряешь. Пошли, смотрящего. А ты тогда дай своего. Петя давно прислушивался к своим ощущениям и убежденно сказал Васильеву: какие-то они неопасные, не, не по-настоящему опасные. Васильев кивнул. А они не сами по себе. Кто-то их на нас напустил, кто-то речей про служивых. И заорал стоявший у полотна: "Давай своего человека, отворяй!" Василий кивнул. Петя вставил ключ, повернул. Отступая в вагон, Петя ждал, кто-то из трёх полезет сейчас по ступенькам, а раздалась какая-то шумная возня, что-то сильно ударило, словно кто-то спрыгнул с крыши вагона, и лица у троих стоящих у вагона были словно они за кем-то наблюдали. Опять возня, шорох, и тут из коридора просунулась вдруг здоровенная немытая лапа с гранатой. "Ежели что, себя не пожалею, Арвану", веско заявил парень, выходя из-за стенки. Вид у парня был дикий и неухоженный, лесной какой-то, и голос странный, сиплый. Такой голос появляется от многих ночёвок на голой земле, от никогда нелеченных простуд, от забывания слов теплого, горячей еды и медицины. Не рванёшь, потребности такой не будет, заверил Васильев и скомандовал: "Иван, бери гранату". Иван тоже встал с гранатой, Деловито, чтобы видел чужой парень, он разогнул усики предохранительной чеки, взял гранату в правую руку, так что пальцы правой руки прижимали рычаг к корпусу. Также спокойно, аккуратно Иван продел указательный палец левой руки в кольцо чеки и выдернул её. Теперь граната могла оставаться в руке Ивана сколько угодно, пока не отпущен рычаг. Но если Иван бросит гранату или даже просто выпустит её из руки, граната взорвётся. В тесном помещении почти наверняка поубивает всех стоящих. по знаку васильева все положили оружие заходи проорал чужой парень тут опять застучало на вагоне ехали на крыше восхитился васильев а то васильев в мгновение показал большой палец пете вспомнил кого видел петя недавно а в вагон лезли и лезли какие-то рожи 7-8 людей самого дикого какого-то пещерного вида винтовки они демонстративно держали на плече дулом вниз но остались увешаны оружием пистолеты ножи топорики на поясе в глинистых сапогах во внутренних карманах тужурок всклокоченная борода и стриженная под горшок головы странные резкие запахи невероятная одежда какое и название нет не передаваемые никакими звуками выражения быстрых чёрных глаз и голоса, как у первого, навек посаженные голоса людей, годами живущих в лесу. Вошёл и главный. Средних лет казак, в бороде поскверкивает серебро, могучий, неуклюже ловкий, как медведь. Казаки? Ах, кто ж тут могёт ещё быть? Казаки, где у вас золото? Какое золото у государевых людей? Кто ж возит золото вот так? А может и могут? Туман натозвался казак. Клянёшься, что золота нет? Могу и поклясться, но давай лучше так, ищи золото. Найдёшь будет твоё. Ох, найду. Ох, не найдёшь. Что делать будем, когда не найдёшь? Казак раздумывал. А если не везёт из золота, для чего едете? У нас задание секретное. Коммунисты дали задание, жеды, неприязненно вопросил старший Коммунистов нам отдай, мы их повесим. Васильев устроил великолепную истерику. Коммунистов отдать, орал он. Но я коммунист, меня бери, так меня возьмёшь, кто задание будет исполнять, а, жудов тебе отдать? Так нету жудов, какой я тебе жЫд, скажи на милость, а? Я тут задание выполняю. И только набрав нового воздуха в лёгкие, "Я фронтовик", орал Васильев, "я инвалид". Тут Внезапно вылез каган, внятно обратившийся к атаману. А вот я и есть еврей, жив по-вашему. А вот и врёшь, парень. Что думаешь, мы совсем дураки? Ай, врёшь! У тебя, парень, рогов нет, не притворяйся. Атаман говорил сердито, строго, но видно было очень убедительно. Каган так и застыл с открытым ртом. Еще спорили, выясняли, кто тут русский, а кто враг русских, кого обманули и зачем и кому надо, чтобы русские всаживали друг друга пули и взрывали друг друга гранатами. Видно было, что боевики никакой враждебности группе не испытывают, что Василий в им скорее симпатичен, понятен, что выполнение задания для казаков признак правильного поведения. становилось понятно, что то говорится удается. Может быть, казаки и поломаются и захотят взять выкуп, но пропустят. А Петя всё внимательно наблюдал за одним из казаков, за бриттым казаком, стоявшим у полотна вместе с другими парламентёрами. Как будто ничем не отличался этот человек от других, а голос говорил, словно волны опасности расходились во все стороны именно от него. Всё время наблюдая за казаками, Петя замечал: у этого человека и выражение глаз другое, и черты лица более тонкие, чем у других, или это ему так казалось? Но вот, что человек потащил из кармана пистолет, это никак не казалось. Человек прикрывался другим казаком, движения его были осторожными, плавными. Не наблюдай, Петя самым внимательным образом, никто не следил бы этого ствола, быстро поднимаемого вверх за спиной переднего человека. Стрелять нельзя. Стоит Пете выстрелить, как казак бросит или просто выпустит гранату, и тогда всем в вагоне пропадать оставалось одно. Петя шагнул вперёд. Поймал недоумленный взгляд казака, оттолкнул его и применил уроки Василиева по системе Ощепкова. Вцепился в запястье с пистолетом, нагнул, впился в кисть, заставляя нажать на спуск и стрелять. Одновременно Петя изо всех сил вопил: «Нихтшисен, нихтшисен, ду канс нихтшисен». Судя по выражению глаз, чужой понял, понял и все. И ничто уже не имело значения, даже то, что человек бешено пытался поднять оружие, а потом второй рукой вцепился Петьев в горло. Как-то очень ловко, чётко искал он какое-то место на шее, нашёл и надавил, втискивая палец в мягко пульсирующую вену. Мир поплыл было, наполняясь нехорошим звоном, но давление пальца тут же прекратилось. Человек лежал, подмятый как оганом Петя так и не выпустил его руку с пистолетом, а теперь прижал её к полу, даже встал для верности на руку обеими коленями. Он продолжал орать по-немецки, требуя сдаваться. Человек внезапно коротко вздохнул и загнулся дугой, приподнимая Икогана. В воздухе поплыл запах горького миндаля, а Васильев позвал: "Атаман, посмотри, кто с тобой пришёл, атаман". "А кто?" "Наш человек, хотя и из города" Это немец, перебил Петя. Он понимал немецкую речь. Василиев одобрительно кивнул. А еще посмотри вот сюда. Василиев разжал челюсти лежащего, показал сверленный зуб, раскушенную фаянсовую крышку. Видел? Не уж то и правда германец. Без не уж то германцы есть. Он вас на пояс натравил. Сказал, что везете ценный груз, а вы сразу и границу перешли, рады стараться. Ха, коммунист, мы тут возле железки и стояли, а нам говорят, что жуды с золотой запас везут, коллективизацию готовят. Васильев заливисто хохотал. Казак: "У нас денег немного. Ну может, ты ко мне на службу пойдёшь? Я не германский шпион". "Не, не пойду", казак помахал головой. "Мы коммунистам не служим. А если ты к нам захочешь, найди там Анну Васильева, это я". "Ты Васильев? И я Васильев". Ловка усмехнулся атаман. Ладно пока, давай мы уйдём, только сперва гранатами отсолюем. Салютуем. Эй, православные, расходись, рвать будем эту заразу, азартно прокричал главный казак. Может, Пети помири shield, но вроде бы он заметил движение в чаще. Народ уходил в разные стороны. Красиво точно кидал гранату казак, встал возле поезда. Не хуже кидал и Иван. Обе гранаты рванули практически одновременно, поднимая фонтаны огня. Грохот надавил на уши, потом еще с полминуты звучно падали и взлетевшие на высоту дерева куски грунта. Казаки не прощались, ничего не говорили под конец, молча прыгали из танбура, как только стало не опасно, молча задвигались к лесу. Уходящие начинали мелькать среди низких березок, смешивались состоящими там и словно растворялись в сером сумраке, и все. Приключения. окончилось. Остался невероятный бардак после экстремального торможения, остался бубих, найденный под рундуком, там всё время он и просидел. Ещё осталась необходимость идти к начальнику поезда и к машинистам разбираться, кто и зачем сорвал стоп-краны и объяснять, что теперь надо продолжать движение. Совершенно мы себя раскрыли, простонал Петя, достойный ученик Васильева, кто и не хотел давно понял, не мирные люди тут едут. Ты прав. Это самое плохое, товарищ Кац. И знаешь почему? Потому что теперь ни одни германцы, теперь и наши друзья из НКВД легко могут понять, где мы находимся.